Глава седьмая. Едва проснувшись, не размыкая век, слушал Тихомиров благовестный колокол. Церковь стояла рядом, в двухстах шагах от дома. В светлом полнозвучии глаголил старинный колокол. Тихомиров, не размыкая век, уплывал в родное, заветное, отчее. незабытое нет, таившаяся в плоти и вдруг разбуженная благовестным колоколом. Но вот отзвучит и умолкнет, Отгудит медью серебром последний гул, и все исчезнет, стёртое будничным рокотом Парижа. Тихомиров нашаривал очки, совал ноги в домашние туфли и поднимался с постели. Щуплый, взъерошенный человек, с беспокойными, словно что-то ищущими глазами. Из окна Тихомиров видел колокольню, видел каменное, источенное временем безобразное чудище. Адские силы, бегущие от Божьего храма, Лев Александрович заглянул однажды в эту церковь. Пусть, думал, католическая, но ведь прав и Филарет Черниговский. Перегородки и вряд ли доходят до небес. Тихомиров только однажды заглянул в этот католический храм. Все было ему чуждо. Выхоленный священник со своей латынью, публика, которая приходила и уходила как в лавке, служба напоминала театр пьесу с религиозным сюжетом, хорошо инсценированную пьесу, настолько хорошо. Что от нее веяло холодной пустотою, ничего похожего на православную службу. Нет, тебя не унесет здесь широкий, вольный поток праздничного Ирмаса. Не услышишь тут торжественный догматик, не прольешь сладких слез от канонов Пасхи. Когда он шел мимо этой церкви, каменные химеры беззвучно хохотали в его сутулую спину. Адские силы гнались за щуплым, взъерошенным, бедно одетым эмигрантом. Гибель Лопатина, гибель молодых, он принял как знамени времени. Все кончено, исчерпано. Революционная Россия не существует. Смертные приговоры Герману Якубовичу, Коношевичу и Стародворскому и еще нескольким вовсе тихомирование известным вызвали в нем ужас и еще что-то такое, в чем ему не хотелось признаваться себе. Тут крылась и печаль, однако лишь печаль, а не отчаяние. Тут крылось и избавление от проклятой политики, о котором мечталось еще в Швейцарии, в Марне, и которая не приходила. Но видение помоста, на который должен взойти Лопатин, стояло перед Тихомировым. И видение камеры в Петропавловской, где Герман ждёт эшафота, тоже. Тихомиров костил Германа Болтусом, фатальным человеком, еще всяко. Однако давнишнее сознание нравственного превосходства Аболтуса пред ним Тихомировым гнездилось в душе постоянно. И этого он тоже не прощал Лопатину, хотя искренне, ни одним умом, но и телесно ужасался предстоящей казни. Ушли все, ушло все, а он на берег выброшен грозою. И что же, я гимны прежние пою, петь их у дела Шаниной. Тихомиров все реже навещал улицу Флотере. Прежние гимны поет и Лавров. Участь Германа прибавила морщин на высоком челе Петра Лавровича. Но гимны прежние. Книжные, вперемешку, пыльные, цитованные, прожеванные, и вечные проекты, замыслы, переписка. Тихомиров все реже навещал старую, типично парижскую, в грохоте тележных колес, с бесконечными бокалейными и мясными лавками улицу Сен-Жак. И ризу влажную мою Сушу на солнце под скалою. «Без Ризы не выходит нам вон. Но сушить ли ее, если не можешь служить службу?» С ним уже случалось нечто подобное. Не в Швейцарии, не в Марне, а раньше, еще в Петербурге. еще в разгар надежды кипения, когда еще пылали Михайлов и Желябов. Где, у кого собрался в тот день исполнительный комитет народной воли, Тихомиров не помнил. Помнился только невысокий посудный шкапик, как сидел першись о верхний край его, и еще помнилась тягучая вялость тела и мыслей, и то, что голоса и лица хорошо знакомых, близких людей казались неприятными, изменившимися в тот день или вечер. Он не солгал ни единым словом. Он признался в мучительных сомнениях. Его ценят в партии, но ценят чрезмерно высоко. Он не даст того, чего от него ждут, и прибавил безотчетно. И вообще, вообще, господа, «Вы считаете меня лучшим, чем я есть». А потом он просил снять с него все обязанности и отпустить на все четыре стороны. Он не солгал ни единым словом. И ему нелегко было выговорить то, что он выговорил слабым, задыхающимся голосом, не шевелясь, не убрав локтя с верхнего края посудного шкапика. Он не ждал утешений или похвалы, но, дождавшись, испытал тайную радость. Его уж тогда звали Старик. «Старик». возразил ему Михайлов. «Прости, старик, но ты городишь чушь. Роль у тебя выдающаяся, а перо твое, как динамитный снаряд. Ты сам случалось пришпоривал усталых. И, наконец, я хочу тебе напомнить. Старик, не ты ли участвовал в выработке нашего устава? Устав запрещает выход из комитета, не так ли?» А после Михайлова — Желябов. «Я тоже против, не согласен. Но я думаю, причина желания нашего старика — расстроенное здоровье. Причина серьезная. «Предлагай отпуск. Пусть старик основательно полечится». И ему дали отпуск. Теперь, годы спустя, он хотел не отпуска, но отставки. Полный, без пенсии и мундира. Ушли все, и ушло все. И ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Не здешнему солнцу высушить ризу. Гальское солнце светит толпе, где затесался Лев Александрович с сыном своим Сашенькой. Весёлой, гогочущей толпе, сгрудившейся у каруселей. Парижанин обожает толпу и обожает карусели. Теперь деревянных лошадок все чаще заменяют деревянными хрюшками. И парижанин гогочит, глядя на вихрь рыл, юбок, шляпок, лент, галстуков, дамских шнурованных башмачков. Восторг! Сашенька смеется. Умненький мальчик Сашенька Тихомиров. Гальское солнце светит извозчиком в жилетках с желтыми полосами, собакам, которых здесь прогуливают без намордников. Светит в бокалы с жиденьким абсентом или в кружке с плохоньким пивом, которые часами цедит парижанин. Светит и тем, кто отправляется за город, но не в поисках одиночества, а с неистребимой привычкой к скопищам. И на Елисейских полях светит гальское солнце, Там Сашенька протягивает Антимы за детским лакомством, похожим на русские леденцовые петушки. И на площадь Святой Магдалины, пестреющей цветами, пахнущей знаменитой фонтенблосским виноградом, зелеными грецкими орехами. И на бульвар сен Мишель, куда Тихомиров захаживает нечасто и непременно с женою. На бульваре есть ресторанчик, кормят там сносно, не отравы, как в кухмистерских, по-здешнему буи-буи, а порции не столичные, не воробьиные. Нет, внушительное, как в провинции. Однажды солнце садилось, было тепло и негромко. Тихомиров забрел на окраину, натолкнулся на толпу рабочих. Угрюмо слушали они уличного певца. Певец был молод, бледен, длинноволос. Под гитару он пил о тех, кого корабль Фонтенуа увозил в каторгу, про тех, кого сразили пули версальцев. Оскорбляйте нас, пока мы ваши пленники. Оскорбляйте нас. пока мы побежденные, но грянет час, и вы сами окажетесь, да-да, это так, в положении затравленных». Мотив был протяжный, печальный, но в словах рокотала жажда мщения, и эта жажда угрюмо отображалась на лицах слушателей. Больше десяти лет минуло после коммунны, 72 дня — минута. Минута господства санкелотов, и она осталась священной. Осталось святыней. У Тихомирова случился как-то разговор с Кропоткиным. Они знали друг друга давно, еще в России и в Петербурге. Разговор этот случился недавно, за границей. «Допустим, произойдет социальная революция. Что дальше?» «Дальше?» — воскликнул Пётр Алексеевич, чуть ли не сшибая широкополую шляпу и открывая уже пляшевый лоб. «А дальше мы употребим все силы, чтобы народ брал все. как можно больше, все, что хочет, и, главное, не позволил бы возникнуть никакому правительству. «Стало быть, грабеж, сказал Тихомиров. «Нет», — пылко и насмешливо возразил Кропоткин, «веками награбленное законному владельцу, труженику». Но коммуна-то Пётр Алексеевич как раз и не разрешила грабежа. «Вот тут-то», — заключил Кропоткин, и была коренная ошибка. Однако, черт возьми, в следующий раз она не повторится — и нахлобучил свою чёрную широкополую шляпу. Медленно удаляясь от уличной рабочей толпы, Тихомеров усмехнулся. «Такие шляпы носят в Питере факельщики на похоронах». «Странная штука», — размышлял Лев Александрович. безначалие полная свобода личности, самодеятельность народа, азы анархизма, жесточайшая дисциплина, поглощение личности коллективом, азы социальной демократии». а из опыта французской революции — неизбежность гибели. Не страшно погибнуть за идеалы, страшно погибнуть от своих идеалов. Тихомиров подходил к дому, из-под крыши церкви скалились химеры. Общество, — думал Тихомиров, — стараясь не глядеть на чудищ, общество, утратившее Христа, — есть бунт и хаос. Химеры вперились в Тихомирова. А дома были Катя с Сашенькой. единственное что у него оставалось в мире и еще нужда долги изнурительное ожидания мизерного гонорара заказы из россии все реже французские и английские издания кормушка целые аравы. ах если б не семья катю преследует мысль о возвращении возвращение невозможно катя понимает она все понимает но бредит возвращением Случались часы, когда Тихомиров с болезненным и сладостным ощущением думал о смерти. Легким мановением пальца нажимаешь курок, и вдруг, как порыв ветра, необоримое желание жить, за каким-то неведомым, нежданным поворотом откроется удивительное. Самым удивительным, он это чувствовал, будет то, что не будет ничего удивительного, а будет простое и неприложное, лишь позабытое. Даже не позабытое. а как бы покинутое в какое-то неуследимое время. Покинутое, а потом занесенная илом, песком, грязью. Да-да, следует выждать. Не того, что явится извне. Извне приходят лишь новые и новейшие, на поверку бесплодные, как смоковницы доктрины. Нет, не извне, а прорастет в капище сердца. И тогда предстанет истина. Избавительница от тоски, едкой, как царская водка. Но страшно это ожидание. Героизм в победе над страхом смерти — пустое. Героизм в победе над страхом жизни — есть предел. Начинается всплытие. Он знал, что оно начинается, когда слышал утренний колокол. Никто из департаментских, никто и никогда не оставался так долго в кабинете господина Плеве, Как Александр Спиридонович Скандраков в тот памятный вечер Скандракова ошеломило поручение господина Плеве, и не только Плеве, но и Гатчины. деятельность Скандракова обретала ракурс необычайный и совершенно менялось место действия. Двойная цель, указанная подполковнику с высоты престола, требовала величайшей изворотливости, не столько полицейской, сколько дипломатической, или лучше бы сказать психологической. Разумеется, доверие польстило Кондракову, однако наедине с собою подполковник ощущал уколы и укоры того чувства, которым он в себе дорожил и которое про себя именовал государственно-юридической чистоплотностью. А вот именно этой-то чистоплотности в обоих поручениях не усматривалось. Если в одном из них еще можно было видеть что-то необходимое и полезное для державных, общерусских интересов, как искренне понимал их скандраков, то другое... Хм... Он, по совести, не мог разделить беспокойство государя-императора по поводу такого, извините, пустяка, как эта светлейшая княгиня. Вячеслав Константинович, хотя и не торопил подполковника отъездом, однако настоятельно советовал не мешкать в Петербурге. Скандраков, верный своей методе, поспешать неторопливо, просил позволения изучить, так сказать, предысторию вопроса. Он погрузился в дела дипломатического ведомства. Не столь давние, еще не жухлые и мышами не тронутые, но щекотливые, потому что все они теснейше сплелись с полицейской спецификой, о которой Александр Спиридонович, сидя еще в Москве, и не догадывался. Ведь проблемой терпеливо, осторожно занимались сферы. при участии самого Отто Эдуарда Леопольда, князя Бисмарка. О таком-то, сидя в Москве, как догадаться? Разбирая депеши, отношения, конфиденциальные письма, полученные в свое время из Министерства иностранных дел в Департаменте полиции, Александр Спиридонович не обнаружил ни строки касательно светлейшей княгини Юрьевской. И нисколько не огорчился. Юрьевская в его планах на будущее занимала второстепенное место. Тут подполковник, может быть, вступал в тайное противоречие с самим государем-императором. Не без внутреннего смущения, но и не без горделивого осознания собственной верности высшим идеям монархизма Скандраков решительно отдавал предпочтение революционеру Тихомирову перед марганатической супругой, убитого революционерами Александра II. Заграничная жизнь княгини Екатерины Михайловны, то, что сын ее Георгий, именует себя членом императорского дома, раздражала, беспокоила, злила Александра Третьего. Чувства эти были фамильные, семейные, хотя и казались Гатчине более, нежели семейными. А подполковнику Скандракову заграничный центры русской кромолы был серьезнее и важнее гатчинских беспокойств. И если бы об этом проведал Александр Александрович Романов, то Александр Спиридонович Скандраков наверняка был бы избавлен от особых поручений. Ведь зачастую живые воплощения какой-либо идеи не слишком-то жалуют чересчур истовых служителей той же идеи. Последние петербургские недели были отданы Скандраковым архивной документации. Александр Спиридонович, что называется, входил в курс, узнавая то, чего знать в свое время никак не мог. Оказывается, в начале правления Александра Третьего тогдашний министр внутренних дел граф Лорис Меликов представил императору секретный доклад. Основная мысль автора была следующая. «Цареубийство 1 марта 1881 года несомненно усилит эмиграцию революционеров». За границей возникнет центр руководства новыми эксцессами и, как вывод, настоятельная необходимость международного соглашения о выдаче политических преступников. Александр III не любил Лориса, уже подумывал об отставке фокусника и либерала, но тут согласился и приказал Лорису действовать совместно с Министерством иностранных дел. Дипломатия — Давно сказано, есть применение ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами суверенных стран. Русская дипломатия выказала и ум, и такт. С Румынией, Австрией и Германией были заключены конвенции. Железный канцлер этим не ограничился. Бисмарк преподал царю несколько практических советов. Теперь к этим наставлениям приник крайне заинтересованный подполковник Скандраков. Первое. Прежде всего народы, как отдельные лица, должны сохранять свою голову. Священная особа главы государства должна быть поставлена абсолютно вне каких-либо посягательств. Я предложил бы такую меру. Москва как официальная столица до тех пор, пока Петербург не будет очищен. И царское село или другая императорская резиденция для постоянного пребывания там императора пока не восстановится нормальное положение. Второе. Что касается университетов и учебных заведений, то следует усвоить суровый режим по отношению к ним. Именно там вербуются молодые безумцы в том возрасте, когда ум кипит больше всего. Когда образовательное учреждение становится очагом политического фанатизма, то следовало бы закрыть его как можно скорее. В этом отношении русское правительство обладает могущественным орудием, абсолютной властью. Третье. Следовало бы с такой же суровостью отнестись к женщинам-нигилисткам. Их можно хватать дюжинами, заключать в монастыри и обучать полезным ремёслам. Нет сомнения, женщина является одним из существующих элементов нигилизма. Она передает человеку в 20 лет свой нездоровый энтузиазм и свои извращенные понятия о жертвенном героизме. Четвёртое. Чтобы судить о нигилизме, нужно также считаться с натурой русского человека, с избытком его национального самолюбия. Для него слово «невозможно» не существует. Действуя в хорошем направлении, эта черта производит чудеса. Русские солдаты сражаются лучше, чем все солдаты в мире. Действуя в другом направлении, эта черта производит чудовищности, превосходящие все, что только видано у других наций. Русский нигилист, несомненно, говорит самому себе. Французские коммунары, немецкие социалисты, ирландские фении — лишь пигмеи по сравнению со мною. Поэтому русский народ имеет дело с людьми, тем более отчаянными, что они выходят из его собственных недр. Первые три пункта удивили Александра Спиридоновича отсутствием чего-либо оригинального. Русский царь поступил разумно и не перенес официальную столицу. Гатчину он столь же разумно предпочел всем иным резиденциям. Гатчинский дворец, как все павловские постройки, возведен по фортификационным канонам гениального инженера, маршала Франции Себастьяна Вабана. Рвы и сторожевые башни, потайные ходы и потайные лестницы. Казарменная батальонная дисциплина в учебных заведениях Граф Дмитрий Андреевич ратовал о том же задолго до мудрых речений Бисмарка. Пострижение в монахине стриженных нигилисток, Скандраков усмехнулся, Бисмарк задубелый жена женоненавистник, но пункт четвёртый был достоин размышлений. Психологические особенности русского бунтаря, русского нигилиста, участника так называемого «освободительного движения». Национальное самолюбие? Не то, господин канцлер, отнюдь. Самолюбие достаточно у любой нации. И ничего презрительного, высокомерного русский преступник не испытывает к своим братьям по духу европейским мятежникам. Напротив, он испытывает к ним чувство товарищеское, уважительное, коллегиальное. А вот это, вот это, для него слова «невозможно» не существует. Это верно. Ах, как верно! Ибо здесь нечто религиозное. Не фанатизм, не извращенная жажда страдания ради страдания, как думают многие, а подвижничество. Слыши небо и внуши земле, вы будете свидетелями нашей крови изливающейся. Вот сердцевина, и она в недрах народа. Эти недра нуждались в преобразованиях. Александр II их начал, однако недра исторгли убийц-освободителя». Но гибель Александра II не означала, как полагал Скандраков, необходимости возвращения вспять. Далее в документах жужжали рассуждения и предположения о санитарном кордоне вокруг Швейцарии, этом улье русской эмиграции, об Англии, каковую следует склонить хотя бы лишь к информационному содействию о намерениях русских изгнанников. об учреждении Интернационального полицейского бюро, о международном принципиальном решении, что убийств политических не существует, что всякое убийство есть деяние уголовное. Скандракову все это было вновь и все любопытно. Правда, лишь академически. Подлинный его интерес концентрировался на Франции. Как тогда, несколько лет назад, обстояло дело со специфическим тайным разыскным взаимодействием? Да. Париж осторожничал. Парламентская оппозиция, общественное мнение беспокоили главу французского государства. От конференций, от соглашений он увильнул. Однако пилюлю позолотил. Пусть русские делегируют чиновника для занятий в секретных архивах французской полиции. В Париж полетел тогдашний вице-директор департамента Жуков. Из груды выписок Александр Спиридонович справедливо заключил, что вице-директор звезд с неба не хватал и семи педей во лбу не насчитывал. Жуков просто-напросто скопировал характеристики субъектов и без того хорошо известных. Ткачева, Лаврова, Плеханова. Да-с, ему, Скандракову, придётся начинать на пустом месте. Скандраков сознавал сложность возложенных поручений и не очень верил в исполнение первого из них, Тихомировского вопроса. Собираясь в столицу Франции, подполковник, радуясь самой по себе поездке, был озабочен, даже озадачен. Фон Плеве напротив глядел оптимистом. «Полноте», — утешительно говорил Вячеслав Константинович. «Главное не скупиться. Золотой молоток и железные двери отворяет». В кредит-мобилье солидный парижский банк на имя Александра Спиридоновича положили увесистый золотой молоток. Располагая деньгами почти безотчетно, Скандраков, однако, не прильстился итальянским бульварам и отелям Дебат. Там, по обыкновению, роскошествовали русские визитеры. Но Александр Спиридонович не имел охоты лобызаться с соотечественниками. Он избрал гостиницу средней руки близ площади Святой Магдалины. В гостинице и подстерегли его первые парижские впечатления. В этой обители нашел он бьющее в нос сходство с российским заведением подобного рода. Те же темные коридоры и те же неметённые лестницы, те же пыльные мебели и то же грубое постельное белье. К тому же еще волглое и с такой тощей подушкой, что на ней не выспался бы и бродяга. Правда, прислуга блюла трезвость. Но, как и российскую, дозваться ее было почти невозможно. Прогуливаясь по городу, Скандраков постоянно и мимовольно сравнивал свое привычное со здешним, заграничным. Париж не оправдал радостных предвкушений Александра Спиридоновича. В людях замечал он копеечную скоредность. Скандраков видел, как почтенные буржуа с жадным и жалким восторгом выигрывали на какой-нибудь лотерее грошовый сервизик. Что-то жвачное примечал подполковник в тех парижанах, что тупо сиживали в маленьких кафе. Смазливая девица, с которой он иногда спал, не дарила его восторгами сладострастия, хотя он, щурясь, любовался ее кошачьей грацией, а панталончики на ней были просто прелесть. Что ж, да то право, ни одно из здешних не могло сравниться с сухим эреванским трехлетней выдержке. Наверное, Скандракову скоро наскучил бы серо-лиловый город, Огниевые толпы, омнибусы, запряженные крупными конягами, вся эта поддельная и неподдельная роскошь, если бы не особое, совершенно особое поручение. На улице Гринель Александр Спиридонович не показывался. В русском посольстве вечно толклась публика с острым нюхом, тонким слухом и длинным языком. а Аскандракова отнюдь не прильчал любой, пусть на семь восьмых, завиральный слушок о таинственном приезжем из Санкт-Петербурга. Агентов русской заграничной службы принимал он в гостинице, не давая им сталкиваться друг с другом, как венеролог своим пациентам. Регулярно, среди прочих, наведывался к Скандракову и молодой господин из тех, что до старости сохраняют свежий румянец и полированные ногти. В здешней эмигрантской колонии звали его Ландезином. Он считался удачником, сумел убраться из Отечества в канун разгрома дерптской типографии. Рассказывая про дерпт, он с удовольствием подчеркивал конспиративную изощрённость своих товарищей, выпустивших десятый номер народной воли. Ландезин и вправду жил в дерпте. Он слыл там жуиром, сорил деньгами, папенька аккуратно присылал. Сорил так щедро, что даже бурши из немцев прощали ему резкий еврейский акцент. К тому же он водил дружбу с поднадзорными и безропотно давал свой адрес для нелегальной переписки. При первой встрече с Александром Спиридоновичем он попытался выставить себя не столько агентом, но как бы сочувствующим. «Что там не толкуй, сударь?» — кокетничал Ландезин. а это Пирляева-то я не выдал». «Почему?» — Скандраков отлично знал, почему. «Видите ли, Моншер...» — Скандраков сдвинул брови. «Моншер, мы не столь коротки. Благоволите продолжать. Итак, почему?» Ландезин внешне не смутился, но Скандраков уже указал малому его места. Тот заговорил с осторожной полуулыбкой. «Видите ли, Переляев. В Переляеве было что-то такое светлое. Я никогда без нравственного содрогания не умел вообразить его в каземате, особенно по прочтении страшного послания «От мёртвых к живым». «Ваша чувствительность делала бы вам честь, если бы...» Скандраков строго усмехнулся. Если бы вы наверняка знали, где Переляев держит типографию. А я... я знал. Послушайте, Геккельман Гартинг-Ландезен, уже совершенно начальнически начал с кондраков, испытывая брезгливое раздражение. Давайте-ка с самого начала, без флирта. Ваша нравственная дрожь, ваша чувствительность пусть остаются при вас. Мне нужна правда, голая правда. Романы я читаю перед сном. Он помолчал. «В дерпте при покойном и незабвенном Георгии Порфирьевича служили вы, сударь, из рук вон. а Переляеву следует воздать должное. Он действовал прекрасно. Даже Якубович и тот долго не имел представления, где находится типография. Даже Якубович», — повторил Скандраков, уничижая Ландозина. Ландозин рассматривал свои полированные ногти. Пухленький приезжий оказался не так уж глуп и не такой уж рохля, как почему-то наперед предполагал Ландезин. Открытие было не из приятных. Ландезен почувствовал свою прямую и неукоснительную зависимость от департамента, с которым до сих пор был связан лишь почтовой корреспонденцией. Нус! произнес Кондраков, несколько смягчаясь, роль и значения Тихомирова мне не секрет. но я не склонен причислять его к главным деятелям злодеяния 1 марта. Ваше мнение?» «Понимаю», — ободрился Ландезин. «Лев Александрович отнюдь не практик терроризма. В Петербург? Вы слышали о таком писателе? Жозеф Рани, Рани-старший». Скандраков неопределенно пожал плечами. «Надобно сказать», — продолжал Ландезин, стараясь блеснуть осведомленностью, «Масье Рани занят изображением парижских социалистов. На этой почве, но, очевидно, для каких-то там психологических изысков, он свел дружбу с Тихомировым. При мне Лев Александрович рассказывал ему, что приехал в Петербург в самый день покушения, а взрыв услыхал дома, на Гороховой. «Стало быть, я не ошибаюсь?» «Да, вы правы, сударь. Его роль иная». «Его роль известна. Но я просил бы вас осветить нынешнее положение дел». Александр Спиридонович в упор посмотрел на Ландозина. И, пожалуйста, без фантазий. И вот еще что. Постарайтесь не упускать подробностей. Ландезен вчера еще думал, что стоит ему только пожелать, и он прекратит оказывать услуги департаменту. Не в России, ни в Дербте думалось так, а вне России, в безопасном далеке. Но сейчас, сидя в неопрятной гостинице, сидя с господином, который отнюдь не был ни кувшинным рылом, ни фрачной пустельгой, ни дюжинным офицериком голубого воинства, Сейчас Ландезин с почти телесной явственностью ощутил свою неотторжимость от того, что деликатно именовалось оказанием услуг известного свойства. И ведь вот что странно, Александр Спиридонович ничем не угрожал Ландезину, но словно подчинял, всего без остатка подчинял своей спокойной, уверенной власти. Привкус страха, как привкус металла, ощутил Ландезин. Он пустился докладывать о Тихомирове, Остерегаясь, однако, фразистости и ловил в себе удовлетворение, когда Скандраков отвечал вдумчиво легкими кивками. Распросов не любит. Не в том смысле, как все нелегальные, не в этом. Лев Александрович, он, у него манера такая сократическая, выставляя вопросы, понудит тебя размышлять вслух. Это подчас затруднительно?» Скандраков сидел, сложа руки на округлом животике, ногу закинув на ногу. Его глаза, выпуклые, в какие-то мгновения, будто отсутствующие, именно в те, когда он, если так выразиться, наиболее присутствовал, не отпускали Ландезина. «Да, пожалуй, затруднительно», — согласился Ландезин. «Умён чрезвычайно. Так вот, жил он, у него жена, сын, есть слышал и дочки, но где-то на юге России, у стариков». Жил с хлеба на воду, скудно, долгами замучен. У одного займет, другому отдаст, и опять, и опять. Потом, насколько знаю, оправился. Жиро, здешний издатель, выдал в свет его брошюру. Распродажа пошла ходка, и... Вы имеете в виду книжку о России в смысле политическом и социальном? Вы читали? Да. А вы? Конечно, как иначе. И что же? Удивление Ландезе наросло. Жандарм вызывает на диспут. Дискутировать Ландезин не хотел, он мыслил смутно. И потому ответил уклончиво. «Кравчинский, думаю, задал тон. Знаете, конечно, Степняком подписывается. Он и задал тон. Расценил Тихомировское сочинение. Оригинально, превосходно, на во. Скандраков, напротив, не находил особенной свежести в брошюре, действительно, еще в Петербурге просмотрены им. Он, пожалуй, поспорил бы с Кравчинским. Спорить с Ландезином охоты не было». «Да», — сказал Скандраков, — «тогда-то его денежные обстоятельства поправились. Но ведь уже много воды утекло. Вам случалось сужать его деньгами?» «Случалось. Рекомендую и впредь. Можете рассчитывать на мои средства». «Я достаточно получаю из России?» Ландозин наконец-то нащупал пунктик независимости от департамента. «А ваш батюшка одобрил бы такую трату его денег?» «Это уж, извините, моя забота. Отец присылает мне как здешнему студенту. А вот от отчего вы, именно вы, находите нужным поддерживать хотя бы денежно такого революционера? Ради вас. Кредит, говорят, портит отношения. Но в настоящем случае, надеюсь, крепит. Ну-с, хорошо. Теперь вот что. Одигаеве что-нибудь слышно?» Ландезина словно подменили. Он замахал руками, как торговка, которую объегорили. Ай насолил! Это ж только подумать! Если б вы знали! Скандраков не знал. Ландезин продолжил громко, возмущенно, жестикулируя, с усиливающимся, как всегда в минуты волнения, предательским, самому ему ненавистным местечковым акцентом. Оказывается, Дегаев, будучи в Париже подсудимым, определенно указал на Ландезина как шпиона Судейкина. Вы же понимаете, каково мне пришлось? «Ай, как пришлось, боже мой! Я клялся, божился, уверял и опять клялся. Ай, боже ж мой, просто кошмар!» И оправдались? А я и не очень опавдывался. Как-то, ну, просто как-то само собой улеглось. Оставили в покое. Хотя, нет, не само собой. У меня тут товарищ, он у них в доверии деятельный. Все зовут его Алексеем. Алексей Бах. Ландозин вдруг подмигнул Скандракову и хихикнул. «А он Абрам». «А он Абрам». Скандраков поморщился. Его удивляла шкадливая черточка некоторых евреев, особенно из выкрестов, изобличать иудейство соплеменников. «Да ведь и вы не Аркадий». Ландезин был тезкой Баха. Брезгливость Скандракова смутила Ландезина. Он почувствовал свою подловатость. Но пуще всего смутило другое. Не угодил. Очутился в незавидном положении еврея, рассказчика еврейских анекдотов, и обманулся в слушателе. Тот не осклабился. «Ну, а ли, Алексей ли? С некоторым усилием продолжал Ландозин. «А Бах меня выручил. Я, право, душевно ему признателен», — Скандраков усмехнулся. «Нет, честное слово, признателен», — с жаром повторил Ландозин. «Бах уверен, что я чист, и других в том уверил. Говорил, что Дигаев напутал, а может, и сам Судейкин. Словом, выручил, и утихло, пронесло». Скандраков опустил глаза. Утихло-пронесло. Осторожного, недоверчивого Тихомирова удовлетворило ручательство молодого Баха, пусть деятельного, но все же новичка в революции. Хм, возможно ли? А что, если сей Ландезин, субъект с физиономией бульварного гуляки, двоится? «Улеглось», — сказал Александр Спиридонович, будто и не Ландезину, а себе. «Улеглось? Пронесло?» улеглось. кивнул Ландезин. В его голосе было столько удивления, что всякий бы на месте Скандракова оставил свои сомнения. Но подполковник не оставил. машинально снова осведомился о Дегаеве. «Нет, я правду говорю, ни слуху, ни духу. Вот только разве мадам Дегаева мимоездом мелькнула?» «А!», -а — небрежно, как на пустое место, махнул Александр Спиридонович. Ее под залог выпустили. Она избежала. Невелика потеря». «Квашня, дурёха!» — поддакнул Ландозин. «И потом...» «Давно правда. Его младший брат какое-то дурацкое письмо Льву Александровичу присылал. Лев Александрович не ответил. Глупо, говорит мальчишка, — братца своего. В гении редит. Глупый и несчастный». Еще что?» «А больше ничего. Мерзавец, чтоб ему...» Ландезин опять загорячился при мысли о Дегаеве, но Скандраков жестом остановил Ландезина и велел перечислить близких друзей Тихомирова. Ландезин перечислил. Имена были те же, что поступали в Петербург от других агентов. — А Лорис Меликова не встречали? — быстро спросил Скандраков. — Кого? — всполохнулся Ландезин. — Графа Лорис Меликова? — он махнул рукой. — Будет вам шутить. — Я не шучу, — строго ответил подполковник. Ландезин был сбит с толку. Губы у него сложились трубочкой. Недоумевая, он мямлил «Да-да», в ответ на условия следующей встречи. Здесь же, через неделю, в предобеденный час. Тихомиров часто маялся бессонницей. А если спал, то душно, нехорошо, ему снились сны. По соннику он не гадал, но случалось, с кем не случается. Мысленно вопрошал, что сей сон значит. Однажды приснился старичок, мертвенький в гробе. Тихомиров стоял у гроба и смотрел на старичка, близко, кровно знакомого. И вдруг сознал, что это ведь сын его, Сашенька. Тихомиров застонал и заплакал, вместе с тем отчетливо, как при бодрствовании, понимая, что в глубокую свою старость Сашенька погрузится много-много годов спустя, где-нибудь там, за перевалом грядущего XX века, а тогда уж от него, Тихомирова, и останков не останется. Проснулся он позже обычного, позже благовеста, с той угнетенностью, которая утрами свойственна неврастенникам. Однако в нынешней его угнетённости не было привычной смутной тревоги, а была неотвязность ночного кошмара. Сто раз Тихомиров слышал, что первый шаг младенца есть и первый шаг к смерти. Слышал и забывал, как забываешь тьмы привычных истин. Рождается существо, существо существует, перестает существовать. «Ничего малогичного». И о Сашуркиной смерти мысль ему тоже приходила в голову. Сыночек был хилый, слабенький, часто хворал. И тут тоже ничего странного не было. Обычные родительские страхи. Свою смерть Тихомиров оплакал давно, мальчиком. Как многим и ему в детстве случалось, проснувшись среди ночи, горько и недоуменно думать о том, что живет он, чтобы потом умереть. И ему была ужасно жаль самого себя. С возрастом, тоже, как и многие, он не то чтобы примирился с неизбежным, а просто не думал о неизбежном. Но сон давешней ночи больно поразил Тихомирова. Мысль о том, что и его Сашенька родился и живет для того, чтобы когда-нибудь умереть, показалась Льву Александровичу чудовищной, противоестественной. Поражало и мучило именно то, что как раз и не должно было поражать и мучить. Он вызывал к здравому смыслу. Ночное видение не сгинуло. Стояло перед глазами. А малыш по обыкновению тихо возился с игрушками. Играл он то рядом с отцом, то за стеною, рядом с матерью. Играл, возился с солдатиками и лошадкой, а Тихомирову не давалось длинное письмо с очередной просьбой о какой-нибудь работенке в английской периодике. Тихомиров поглядывал на Сашеньку, словно хотел подглядеть что-то. Сморщенный старичок, положенный в гроб, Какие-то люди несут гроб, опускают в могилу. Лишь позже, уже в сумерках, мучительная нелепость выболела и утихла. И тогда рухнула настоящая беда. У Сашеньки резко подскочила температура. Его уложили, укутали. Катя, склонясь над ним, спросила, как всегда спрашивала. «Тошнит, миленький?» «Нет», — прошептал он, закрывая глаза. «Нисколечко». Тут его начало рвать. Без позывов, без тошноты, обильная бурная рвота. Едва кончилось, мальчик закричал. «Тянет затылок!» О -о -о -о -о! Голова продавила подушку, упиралась, как в каменную плиту. Мальчик кричал и двигал руками не беспокойно, не метущимися, а одинаковыми, повторяющимися движениями. Тихомиров бросился за доктором. Доктор жил рядом и всегда лечил Сашеньку. Немолодой, с лицом сердитым, в сюртуке, обсыпанном табаком и перхотью, доктор тешил маленького пациента мелодичным звоном часов бригет. Обращаться к нему Тихомиров конфузился, потому что платил неаккуратно и, потупившись, выслушивал замечания об известном русском мотовстве и неумении жить по карману. Но сейчас Лев Александрович, забыв шляпу, бежал за доктором, не думая ни о гонораре, ни о ворчливо философических назиданиях. Осмотрев Сашу, Доктор, упорно избегая вопрошающего взгляда Тихомирова и его жены, достал массивный золотой бригет. На мелодичный перезвон часов Саша отозвался мучительной гримаской. «Не надо, не надо!» Доктор поднялся. Наихудшие подозрения подтвердились. Он больше не сомневался. Приказал. «Мушки, компрессы, лед, Никакого шума. завести окна». «Что с ним?» — умоляюще спросила Катя. Особый вид простуды, опасный вид, надо полагать, отвечал доктор, будто сердясь на эту женщину и осторожно оправляя Саши на одеяльца. Тихомиров пошел за ним в прихожую, подал пальто. Доктор медлил. Оглянувшись на комнаты, понизив голос, сурово произнес «Менингит. Из десятерых умирают восемь. Тихомиров, словно не расслышав диагноза, нашаривал в кармане деньги. Доктор сделал гневный жест. «Вы понимаете? Из десятерых — восемь!» Тихомиров понял и, поняв, переспросил, будто и не понял. «Как это? Из десятерых — восемь?» «Ну, семь. Может быть, семь», — сердито повторил доктор. Надев пальто, он положил руку на плечо Тихомирова. «Будьте готовы ко всему», — помолчав, прибавил. «Даже если он выздоровеет, последствия обычно тяжелейшие. Водянка, глухота, слепота...» — он вздохнул. «Мужайтесь, масье, я приду утром». Теперь их было четверо в этой плохонькой квартирке под самой крышей. Трое, связанные судьбой, кровью. И та четвёртая, вастролицая, незримая, неслышная, шаставшая сквозь двери и стены. Ее присутствие ощущалось кожей, как прикосновение. И ее дыхание тоже ощущалось, смрадное и вместе лёгкое. Саша умирал. Исчезали дни, ночи, благовестный колокол, апрель. Прежде привычный, почти неразличимый рокот города отдавался в ушах больного вулканическим грохотом, взрывами, пальбой, обвалом. Тихомиров в Катей едва удерживались, чтобы не ринуться вниз по крутой лестнице, не закричать на всю улицу, на весь Париж. «Тише! Ради всего святого! Тише!» Надо было менять эти проклятые мушки. Катя, заткнув уши, рыдала. Тихомиров то стискивал зубы, то у постели топал ногами. «Надо! Терпи! Надо!» Потом микстуры. Катя выглядывала из-за дверей. Он бросал на жену ненавидящий взгляд. «Почему я один? Почему все я да я?» И, склонясь над Сашенькой, то ласково уговаривал принять лекарство, то злобно, кляня себя извергом, шипел. «Глотай! Глотай, тебе говорят! Ну же!» Противоречивые желания владели им. Биться до конца, до последней возможности отстаивать Сашуру. Зачем я его мучу? Зачем эта пытка? К чему? Он обречен, А я его мучу? Но вот будто отпускала. Саша дышал ровнее, не стонал. Пытался приподнять голову, открывал глаза. Тихомиров счастливо переглядывался с Катей. И вдруг, как бы стыдясь, Оба ощущали необычайную, прежде неиспытанную любовь не только к их дорогому Шуре, но и друг к другу. Однако даже в такие короткие минуты Тихомиров не думал о выздоровлении. Умрет, Непременно умрет. Правда, в тишине, при Сашином молчании мысль эта уже не была пыточной и сменялась желанием хоть немножко, хоть чуточку, хоть самую малость скрасить последние Сашенькины денёчки. Тихомиров ходил по лавкам, выбирал игрушки. И нелепым, оскорбительным, но по-новому странно приманчивым казался ему летний Париж. Цветы, шум, беспечность, экипажи, еще непривычные велосипеды-кенгуру с бегучей цепной передачей. Тихомиров опять ловил в себе противоречивое, несовместимое. Поскорее вернуться к Сашеньке, подольше не возвращаться к Сашеньке. Узнать не начался ли очередной приступ, и ничего не знать, а ходить и ходить среди цветов, шума, пыли, беспечности, экипажей, велосипедов. Консьержка отдавала жильцу почту. Еще на лестнице Тихомиров нетерпеливо перебирал конверты. Русские пихал в карман, в английские или местные заглядывал жадно, не литературный ли заказ. Но теперь в эти страшные недели, когда они с Катей сходили с ума, тянули из последних сил на последнем дыхании, Именно теперь участилась корреспонденция особенного свойства. Глинцевитые, изящные пачечкой, типографские визитные карточки. Леон Тигрич де Прохвостов. Лев Тигрич Прохвостов. Тигрич была его давняя русская подпольная кличка. Загадочная листовка из Тюриха с каким-то нелепым воззванием, будто бы написанным Тихомировым. Сообщение неизвестного доброжелателя. Ваш друг такой-то состоит платным агентом русской полиции. Но пуще всего боялся Тихомиров повесток. Вы приглашаетесь явиться лично в бюро 68 Авеню Орлинс в 9 часов утра по делу, вас касающемуся. Пуще всего он боялся этих повесток от полицейского комиссара. Навсегда как тавро оттиснулось в памяти Дегаевское доверительное сообщение. Судейкин замышляет выманить из Франции, выманить на германскую территорию, а там уж немцы пособят русским. Теперь Судейкина не было, но департамент у цепного моста был. Тихомиров знал, здесь, в Париже, за ним следят неотступно. У здешних филёров такая же повадка, как у своих отечественных. Наглость в перемешку с вороватой трусостью. И консьержка шпионит, как шпионили питерские и московские дворники». консьержка на содержании у русской агентуры. Не желая терять почти дармовые франки, она даже поручилась перед домовладельцем за жильцов-неплательщиков. Бедняги, дескать, в таком отчаянном положении. Шпионы везде, вокруг, повсюду, в каждой щелке, за каждой дверью, за каждым углом. «Вы приглашаетесь явиться лично», — Тихомиров плёлся в бюро. Комиссар угощал сигарой. Комиссар говорил о высоком уважении к людям интеллигентных занятий. Его чёрные на пробор волосы блестели, прекрасные зубы сверкали, эспаньолка клеилась волосок к волоску. Прижимая ладонь к трехцветному, как флаг республики, форменному шарфу, он внушал. «Ах, как было бы хорошо, если бы Масье согласился покинуть пределы Франции! Клянусь небом, Масье!» Я озабочен вашей участью. Поверьте, лично мне вы не доставляете никаких огорчений. Но я, комиссар Анри Равашоль, всего лишь комиссар Анри Равашоль». За подмогой, защитой, выручкой Тихомиров бросался к французским друзьям, к знакомым и полузнакомым, к писателю старшему. Писатель поднимал негодующий шум в прессе, к Жоржу Клемансо, достаточно уже известному в кругах, вожаку радикалов и редактору радикальной газеты. Тот металл молнии в царскую тайную дипломатию гремел о престиже Франции, о праве политического убежища. Где-то в кабинетах, недосягаемых для Тихомирова, пожимая плечами, находили нецелесообразным по такому поводу дразнить оппозицию. Конечно, сближение с Россией, но все же, господа, но все же. Пусть каждый занимается своим делом, а коровы будут под хорошим присмотром. И, наконец... после всяческих проволочек, дорого обходившихся и самому Тихомирову, и Катерине Тихомировой, снисходило по инстанциям. Законы республики нерушимы, политического иммигранта нельзя выдать, но было бы крайне удобно для обеих сторон, если бы господин иммигрант обосновался где-нибудь в провинции, в тишине, неприметно, с глаз долой, а впоследствии минет время, какое. Милости просим, опять в Париж». Тихомиров, того не желая, затесался в большую игру. Франция льнула к России. Самодержец Александр готов был выслушать Марсельезу. Раньше или позже Тихомировым пожертвовали бы как пешкой. Уже поговаривали, что Зимний дворец предложил Елисейскому дворцу арестовать поголовно россиян-эмигрантов. Ещё говорили, что эмигрантов ждет в чужом Перу похмелье. Лазутчики Бисмарка заварят в Париже фальшивый нигилистский заговор против царя. Немцам выгодно столкнуть лбами Восточную империю с Западной республикой. И царь, можно в этом ручаться, поверит. Александра не уставали убеждать, что планы покушений на его августейшую особу всегда вынашиваются за границей, в Тихомировском вертепе, а в России, мол, лишь доморощенные исполнители. Тихомиров терял голову, но к нему тянулись, к нему приходили. Одни уезжали в Россию, другие приезжали из России — третьи собирались в Швейцарию. Люди говорили, волновались, доказывали. Организация, централизация, децентрализация. Он слушал, прислушиваясь к той комнате, где умирал Сашура. Он отвечал, отвечая самому себе. Революционные силы иссякли. Культурная работа — вот что нужно. Условия изменились. Былые герои в былом. Всё выродилось, измельчало. Бури нет. Есть рябь и пена. От Тихомирова уходили пораженными, уязвленными, обиженными. Потом прощали. Умирает ребенок. Саша слабел день ото дня. Глаза косили. Игрушки не занимали его. Когда боль стихала, он смотрел перед собою. В этом неподвижном взгляде было не детское и не взрослое, а было ясновидение. Он чувственно распознавал смерть. А луна ее призывала — потому что из какого окна не погляди, какой она-нибудь, полный или ясный, рога или в пятнах, всегда слева. Под окнами ночами выл пес, приблудный, ничейный, выводил переливчатый с перепадами, не срываясь на звонкое. Сипло выл, не жалуясь и не оплакивая. Нет, угрожающе, мстительно, подло торжествуя. Неверный свет луны сливался с пёсьим воем. Тихомеров подумал. Пусть придёт скорее. Надо отворить ей двери. Довольно. Пусть уносит. Приди, милосердная. Мысль эта ужаснула его. Ведь думал он не о Сашином избавлении. Он думал о том, что сказал доктор, если и выживет слепота, тупоумие. И подумав, приди, милосердная, взывала милосердие к себе, к самому себе, к избавлению от калеки сына. Он ужаснулся. Однако поначалу тому, что Катя, уже уснувшая, очнется вдруг и уловит, поймает сейчасшнюю его мысль. И лишь ужаснувшись этой Катиной догадки, Тихомиров ужаснулся самому себе. Как он, нежный отец, мог так подумать? Он съежился, словно над люком, в который недозволено и опасно заглядывать. Что значат океанские пучины в сравнении с безднами души, Все путалось, перемежалось, чадило, зыбко плавилось. Тогда он взмолился. Не к Богу обращался Тихомиров, безбожник с гимназической скамьи. Он не упал на колени, не достал заветный образок святого Митрофания, мамин подарок, и не раскрыл маленькое Евангелие, сестрин подарок, который был тут же среди его книг. Но все ж он молил о пощаде. не было произнесено за отверженных в детстве молитвословий. Но он молил, взывая о пощаде. Кого? Нечто. Кого-то. И обещал что-то исполнить, не сознавая, что именно, но хорошее, доброе и для него Тихомирова очень трудное. А вы бы напомнили комиссару Равашолю, ведь недавно наш государь пожаловал Анну прокурору. и правительство республики позволило прокурору носить монархический орден. «Вы одели князя Кропоткина?» «Да», — Рачковский улыбнулся. «Ах, Александр Спиридонович, Александр Спиридонович, так-то оно так, да только сотня парламентариев потребовала немедленной амнистии, которая, однако, не выгорела». от того, что преступление Кропоткина было совершено здесь, на территории Франции, и судил его суд французский. А у нас с вами-то никаких юридических обоснований нет -с, и быть не может-с». Рачковский опять иронически улыбнулся. «Орден святые Анны, лента через левое плечо, а масьер Вашоль, бьюсь об заклад, придерживается пословицы «из орденской ленты шубы не сошьёшь, ему шуба нужна, вот что, Александр Спиридонович, шубас». «И во сколько она нам влетит?» «Одному комиссару или вообще?» Рачковский широко повел рукою. «Вообще». Рачковский помолчал. Он уже знал прижимистость подполковника Скандракова. «Родитель казенного добра, черт его задери, не из своего кошелька, жмется как барышник». «Уж я прикидывал», — сказал Рачковский. «И так прикидывал, и эдак, и что же?» В итоге Александр Спиридонович никак не меньше пятнадцати. «Пятнадцати тысяч?» — Рачковский вздохнул. «Именно-с. Меньшим не обернуться?» — он оживился. «Да вы, прошу вас, вникните. Вот взять Дегаева. Безвредный, никому уж не нужный. А за него, извольте-ка, за него десять. За одно лишь указание, где он. А тут...» — Рачковский руки воздел. «Тут тяжкий преступник, главарь, вся надежда революции. Десять тысяч объявлено отнюдь не за указание», — сухо поправил Скандраков. «За поимку, а за указание в половину меньше». «Ну хорошо, хорошо, пусть так ошибся. Однако как не признать? Тихомиров-то не Чита Дегаеву. Как не признать?» Скандраков насупился. Его коротенькие ножки, сучая, припрыгивая, то высовывались, то вновь прятались под креслом. Эва заломил», — брюзгливо думал Скандраков. «Правда, в банке золотой молоток и примёхонько на сей параграф расходов». Но Александр Спиридонович всегда жалел казённые деньги. Искренне жалел. А Рачковский и в ус не дует. Привык, видать, жуировать. Ишь, на то А в отчётах, которые шлёт департаменту, привирает. Как пить дать, привирает. А вот пойди-ка, обревизуй такого. Нагородит стрекороба, а не ухватишь. Однако должное следует отдать. Ловок, деятелен, не глуп. Далеко не глуп. Пётр Иванович Рачковский числился в посольском штате. де-факто, состоял при Министерстве внутренних дел. Он давно убрался из России, пришлось-таки покинуть Дорогое Отечество. Петенку Рачковского еще студентом изобличили в провокаторстве. Он опасался мести бывших коллег, москвичей революционного толка. А в Париже выказал недюжинные способности, с самим префектом завел связи. Префект здесь важная птица, веса значительного. Префект Парижа, назначенный лично президентом, подчинен лишь министру внутренних дел. И весь политический сыск в столице, тоже у префекта, первое бюро в его канцелярии, в его управлении префектурой. Чрезвычайные полномочия подполковника Скандракова личная инструкция господина Плевя, доставленная дипломатической почтой, произвели на Рочковского известное впечатление. но трепет не повергли. Он не лебезил, не заискивал перед посланцем Санкт-Петербурга. В Париже Рачковский плавал акулой. Всё умел сообразить, завязать и развязать. Скандраков же здесь, в Париже, казался Рачковскому провинциалом. Однако именно провинциал располагал текущим счетом в банке. А к банковским счетам Пётр Иванович всегда испытывал почтение. Практический план принудительного доставления тяжкого государственного преступника дворянина Льва Александровича Тихомирова уже вызрел в сообразительном, гибком и хитром уме Петра Ивановича. Никакой Ландезин, никто из тех, кто терся рядом с Тихомировым по указке Рачковского, не сумел бы уломать Тихомирова хоть на неделю посетить Россию. Высылка из Парижа в провинцию, обещанная и префектом, и комиссаром, вопроса не решала. Оставалось одно — насилие, похищение. И сразу же топорщились всяческие «но». Тихомиров ныне редко отлучался из дому, а если и отлучался, то к двум-трем лицам. Его внезапное исчезновение, несомненно, всполошит русскую мигрантскую шатию друзей-французов. Полиция придется принимать меры, и, конечно, ни сам префект, ни комиссар Равашоль не посмеют пресечь розыски. Наконец, на франко-германском кордоне могут возникнуть чёрт знает какие затруднения. Республиканская пограничная стража, весьма снисходительная на рубежах Швейцарии, весьма бдительно повъевшейся неприязни к немцам на рубежах Германии. Скандраков не спорил, но волков боятся в лес не ходить, а идти надо было, ничего не попишешь. И Пётр Иванович развивал методу умыкания. Тут раньше всего что нужно, вопрошал он, азартно раздувая хрящеватые ноздри, в то время как руки его машинально холили одна другую. Тут раньше всего отменная карета, ковер самолет. Я уж приглядел, чудо. Лошади, чтоб первейших статей, королевские, эдаких в Париже раздобыть невелик труд. Найдем. Кучером непременно француз и непременно агент. Равошоль обещал верного малого. Разумеется, этот заломит в три дорога. Рачковский хохотнул. Знаю, Александр Спиридонович, нож вам острый, но уж чего тут. Скандраков не улыбнулся. Рачковский продолжал: "Доктор нужен, не обойтись никак. Шприц, морфий, ну да, да, это уж как он-то Тихомиров в карете. Схватить надо где-нибудь в малолюдстве. А ежели в провинцию его выпрут, и того лучше. Уехать-то он уедет, да недалеко." Голову даю на отрез, где-нибудь близ Парижа окопается. А для нас это. Рачковский пальцы горстью к губам поднес и причмокнул. Деревенское уединение, лесочек, проселочек, а мы тут как тут. Приедем, под стережем на прогулке, окликнем: Извините, сударь, куда ведет эта дорога? И вот она, минута. Рывком в карету, а в горло кляп, а доктор Сс! Рачковский изобразил звуком и жестом что-то похожее на инъекцию. Морфий, штука верная, уснет, тишина, глубокий сон, а карета пошел, пошел. Скандраков покачал головой. Доктор, где ж такого охотника наймешь? Рачковский сцепил руки замком, потрясами Вот тут признаюсь, незадача. Сперва-то я одного заприметил, эх, думаю, лучшего не придумаешь. Кого? Рачковский объяснил того самого, что лечит Тихомировского отпрыска. Представляете, Александр Спиридонович, каков эффект? Тихомиров, увидев его в карете, онемел бы, это уж точно, так бы и онемел, а медик бы... Рачковский повторил жест и звук, означающий инъекцию. «Да, пожалуй, такой бы пассаж», согласился Скандраков. «Однако...» — Рачковский вздохнул. «Я справки навёл, не каналья, никуда не годится. Этот самый медик коммунарам сочувствовал. Раненых выхаживал. Нет, кашу не сваришь. А если с полицейским врачом?» — предложил Скандраков. У них при комиссариатах состоят, и не дождавшись ответа. А может, вы сами, а? Сами вы бы и того с... Рачковского как ужалило. Я, избави бог, Александр Спиридонович, я эти шприцы, эти инструменты, я видеть их не могу, не то чтобы тронуть, увольте, увольте, полицейского врача? Что ж, пощупать можно. Однако опять, опять благородный металл. Скандраков задумался. Не о расходах, об ином. Уж больно метода умыкания смахивала на сцену дюма отца. Юридические неудобства, смущавшие Александра Спиридоновича в Петербурге, теперь силую вещей отодвинулись, хотя в глубине души он не переставал ощущать во всем этом предприятии что-то, скажем, не совсем приличное. Но как ни крути, а по смыслу службы и присяги он должен исполнить особые поручения. И он их исполнит. Не однажды и подолгу обсуживали и пересуживали они с Рачковским изъятие важнейшего преступника. Александр Спиридонович высказал, между прочим, мысль, которая понравилась Петру Ивановичу. «Исподваль, не теряя времени, распустить слух о секретных замыслах Тихомирова наведаться в Россию и тем самым заранее упредить суматоху, неизбежную при его исчезновении». а уж потом после когда похищенное окажется в германии объявить в петербургских газетах давно мол разыскиваемый тихомиров задержан в Вержболове. а пока а пока рачковскому приискивать доктора усилить слежку за тихомировым не оставлять его пугающей загадочной почтой регулярные свидания с ландезином подполковник не открывал рачковскому поступал так не из склонности к таинственности информацию рачковского проверял информации Ландозина, и наоборот. Агентурные сведения субъективны, сопоставление «Матерь истины». К этому способу Скандраков прибегал издавна. С некоторых пор Александр Спиридонович чуял расхождение в тональности суждений о Тихомирове. Рачковский находил Тихомирова прежним, непримиримый враг, лишь несколько убавивший свою энергию из-за тяжкого недуга сына. Ландозин непосредственно общался с Тихомировым, И нет-нет и поговаривал, пользуясь музыкальным термином, о внезапных модуляциях. Скандраков чутко прислушивался к сообщениям Ландезина, но при этом он все ж не забывал своего первого впечатления, скорее смутного предположения. Уж не этот фат с физиономией бульварного гуляки? Не играет ли на обе стороны? Правда, еще вчера фат прискакал, как сорока. Но весь на хвосте принес отнюдь не сорочью. На серьезные размышления навела она Александра Спиридоновича. Ландезин был настроен смешливо, полагал рассмешить Искандракова. «Ах, каков курбетец!» — весело думал Ландезин, спеша в открытом фейтоне Виктории к площади Святой Магдалины. При первом свидании его высокоблагородие здорово-таки огорошил. Постарайтесь установить, водит ли Тихомиров знакомство с Лорис Меликовым, Ну и ну, с таким же успехом можно было бы предложить дружбу Льва Александровича с принцем Уэльским, ха-ха-ха, с Лорис Меликовым, графом, генерал-адъютантом, бывшим, при покойном Александре II, диктатором всея Руси. Нынешний государь давно уволил диктатора в отставку. Лорис на покое где-то в Европе, не удел и, может быть, фрондирует. Но дружить или хотя бы водить знакомство с Тихомировым было чему изумиться». И Ландезин тогда при первом свидании с Александром Спиридоновичем изумился. Нус, а нынче? Ах, если его высокоблагородие не лишен юмора, быть потехе!» Едва раскланившись, Ландезин, не удерживая каскаду улыбок и улыбочек, ударился живописать комический курбетец. Изволите ли видеть, вхожу к Тихомировым и в передний нос к носу с молодым человеком. Этакий приятный кавказец, одет прилично, но скромно, книги под мышкой. Лев Александрович представляет. «Вот, прошу, господин Лорис Меликов». Ландозин сделал паузу. «То есть как, молодой человек?» — растерялся Скандраков. «А такс!» — возликовал Ландозин. «Студент, совсем молодой». Олев Александрович конфузился. Он всегда в подобных обстоятельствах. Вот, говорит, пришлось и у него тоже перехватить сто франков. Совсем нужда заела. А я смотрю... Скандраков замахал руками. «Погодите, какие к чёрту франки? Вы мне толком, толком...» «Ах ты, Господи!» — расплылся Ландозин. «Да это племянник, понимаете? Племянник». «Чей племянник? Какой племянник?» — вознегодовал Скандраков. «Перестаньте дурака валять. Что еще за племянник?» «Не я валяю!» — расхохотался Ландозин. «Не я, а там!» — он ткнул пальцем в потолок. «У вас, в департаменте!» Скандраков грохнул креслом, лицо его побурело. Он так глянул на Ландозина, что тот перестал смеяться. «Ничего не поделаешь, господин из департамента лишён чувства юмора». «Племянник, граф Лорис меликова словно извиняясь, пояснил Ландозин. «Племянник его сиятельства, студент». Вхож к Тихомирову, вхож к Лаврову. всерьез его, кажется, не принимают. Так, молодой армянин с нигилистским душком. Ландезин притих. Потешничать не довелось. Скандраков, заложив руки за спину, расхаживал по номеру, крепко пристукивая каблуками. Он был мрачен. Он злился. Эк, однако, департамент плюхнулся в лужу. Какой-то болван телеграфировал о появлении в Тихомировском окружении Лорис Меликова. Департаментские приняли сопляка за графа Михаила Треловича и вывели гипотезу — существует где альянс экс-диктатора, экс-министра с Парижским центром заговорщиков. Очень похоже, очень достоверно получалось. Граф слыл конституционалистом, предлагал покойному государю нечто вроде Земского собора, а новый государь, Третий Александр, дал ему пинок под зад. В Гатчине гипотеза обратилась в гиперболу. Лорис с Юрьевской в давнем приятельстве. Обиженные, злобствующие, опальные, они, пожалуй, решатся и на сговор с революционерами ради дворцового переворота. Тогда уж быть Лорису при Юрьевской правой рукой, а Юрьевской при сыне своем от марганатического брака с Александром II регеншей. Так мерещилось гатчинскому семейству. Оттуда, из этой точки и проклюнулся росток сверхсекретной миссии подполковника Скандракова. Нынешняя Эврика Ландезина прибила его как град, резанула, раздосадовала дурацкая ситуация. С другой стороны, он мог бы и злорадствовать. Ещё в Петербурге Александр Спиридонович сомневался в серьезности гатчинских беспокойств и оказался прав, Ее светлость княгиня Юрьевская, как и его сиятельство граф Лорис Меликов, мирно жительствуют в Ницце. Скандраков, выпроводив Ландезина, решил прогуляться. Близился праздник, годовщина взятия Бастилии. Город охорашивался гирляндами, флагами, готовился к фейерверкам. Скандраков рассеянно посматривал по сторонам. Его трость то плавно взлетала, то, скользя в ладони, опускалась. Шел он без цели, куда ноги несли. Не думая ни о Тихомирове, ни о хлопотах Рачковского, ни о Ландозине, а думая о том прелестном местечке, где мирно жительствует экс-диктатор и вдова императора. Скандраков никогда не бывал у теплого моря. Да где он, собственно, бывал? Киев, Москва, Петербург и вот Париж. Не густо. Пролетят года. Аминь. Он размечтался. Ему рисовались пальмы, желтые и оранжевые сады, Снежные виллы Ниццы и прелестные, как жемчужины, дамы. Огни карнавалов, золотой вихрь казино. Его повлекло в лазурь, в очаровательную беспечность. Ему захотелось кейфа, неги, ничего не деланье. чем он хуже других? Почему он должен бессменно стоять на часах? Отчего бы ему не совершить небольшой воеждоплезир? Ах, черт побери! Если уж на то пошло, ему необходимо Ницца. Да-да, необходимо. Присмотреться к образу жизни Екатерины Михайловны Юрьевской, рожденной княжны Долгорукой, угрожавшей царствующему дому. В спальном вагоне он умчит к Средиземному, к горизонтам парусам, плеску прибоя. Увлекшись мечтая, Александр Спиридонович все же испытал некоторую неловкость. Если он поедет, то, признаться, ради собственного удовольствия. Конечно, он заслужил отдохновение, однако не худо бы отыскать Маломальский служебный оттенок для вояжа до плизер. Оправдание не отыскивалось, а соблазняла. В Парижском солнце уже чудилась южная ласка. В походке Александра Спиридоновича появилось что-то томное. Подполковник отдельного корпуса жандармов, чиновник особых поручений департамента полиции Александр Спиридонович Скандраков поддавался искушению. Александр Спиридонович присел на скамью. Ветерок гонял пыль и сор бульвара. Желание Ницце не унималось. Он чувствовал, что не устоит. Вот только бы что-то придумать, ну хоть бы самую малость. Нет, все равно не устоять. В нем очнулось давнее кадетское удальство. Он снял цилиндр, вытер платком лоб проплешину. Его улыбка была бездумной. Он разгуливал по Ницце среди дам, прекрасных, как жемчужины. Видел опаловый цвет моря. Чернявый, спокойный юноша прошел мимо, размахивая книгой. Скандраков посмотрел ему вслед. И вдруг как озарение, как наитие. Молодой армянин, молодой армянин. Одним промельком этот чернявый с книгой сомкнул в уме Скандракова какую-то цепочку и озарило. «Молодой армянин, посредник, несомненно, посредник». Они, Юрьевская и Лорис, связаны с нигилистами через племянника. Так, так, только так. Посредник. Скандраков не заметил, как очутился в гостинице. Все стало по местам. четко, стройно, определенно. И эта четкость, стройность, определенность обычно не внушавшие Скандракову доверия, теперь были для него неприложными. Легко соглашаешься с тем, что согласно твоим желаниям. «В Ниццу! Немедля!» Он устроит слежку за княгиней и графом. Рачковский будет телеграфировать ему о каждом посещении Парижской почты молодым армянином, а он, Скандраков, подкупит в Ницце патчмейстера. «Проклятье! Прислуги никогда не дозовешься. Пусть гарсон летит на вокзал! Билет, билет!» Скандраков не снимал пальцы с кнопки электрического звонка. Прислуга по обыкновению не появлялась. Нажимая кнопку, Скандраков машинально скользнул взглядом по газете. «Ах!» — вырвалось у Александра Спиридоновича. Он больше не звонил. Он перечитывал строчки светской хроники. Одновременно, больной Саша, измученные родители увидели свет. Катакомбы, полные криков и мук, кончились. У доктора, обсыпанного табаком и перхотью, повлажнели глаза. Он сказал Тихомирову, «Я старый замшелый атеист, но вот...» «Чудо!» «Слышите, сударь?» «Чудо!» Тихомиров, не удерживая счастливых слез, сбивчиво благодарил. Катя, всхлипывая, привстав на цыпочки, обняла доктора, целуя трижды по-русски, истово его впалые морщинистые щеки, сухой тонкий рот. Доктор бормотал. «Мадам, мадам!» Вечером Тихомиров купил корреспонденцию. Омнибусный билетик в оба конца. И покатил далеко, на улицу дарю. Сладостное напряжение ощущал Тихомиров. И вместе страх, робость, радостное удивление. Он сознавал — теперь можно. За годы эмиграции Тихомиров ни разу не переступил порога православной церкви. Католические он посещал, разных стилей, знаменитые и незнаменитые, красивые и уродливые. Посещал, как иностранец посещает музеи. Но порога православной церкви не переступал, стыдился. Не веруя в Бога, он не богохульствовал. В этом крылось подспудное сознание греховности, необычной, как у всех нет, особой, определившейся всей прошедшей жизнью. В лунные ночи при им хриплом вое он часто молил о пощаде, нечто, кого-то, молил исцелить погибающего мальчика, но не молился. А потом, потом уже не смел сказать «не верую в тебя, ибо нет тебя», но еще не смел и сказать «верую, верую истинно». Омнибус остановился на углу улиц Дюфобур и Дарю. Пройдя немного, Тихомиров увидел церковь. Маленькая, славная, с золотыми маковками, вся как на ладони перенесённая из российского уезда. И странно. Церковь не враждовала со своим тесным и сумрачным парижским окружением, а мирно приглашала принять ее такой, какая она есть, ничего не требующей. В церкви было пусто. Служитель стелел ковровую дорожку. Тихомиров по-французски спросил, будет ли служба. Причетник выпрямился, взглянул на Тихомирова, ласковым баском, ответил по-русски. «Да уж идёт служба, в Нижней церкви!» и приветливо кивнул. «Пожалуйте, я через алтарь проведу». Нижнюю церковь не сильно, но ровно озаряли свечи. Диакон читал ектению. Прихожане, мужчины и женщины, дождавшись паузы, выдыхали напевно. «Господи, помилуй!» Тихомиров не различал ни лиц, ни огней, ни образов. Голова у него закружилась. Он прислонился к стене, дьякон читал, хор вторил. «Господи, помилуй!» Потом, когда отошла вечерня, возвращаясь домой, Тихомиров понял. еще немного, и у него бы разорвалось сердце. Но там, в церкви, его опять... Спас Саша. «Если я умру», — мелькнуло в голове. «Что будет с мальчиком?» И тотчас будто нечаянно, смущенно и робко подтянул. «Помилуй». Ему стало тепло, так и разлилась теплота. Он различил людей, свечи, образа, услышал голос дьякона. на болезнь была наказанием. Сашина выздоровление не медицинским феноменом, а милостью, милостью. Но еще не отпущением грехов. Маленький Сашура. Блаженный Августин увидел на берегу потока ребенка. Малыш вычерпывал ложкой поток. Это невозможно, улыбнулся Августин. Ребенок ответил, так же, как постичь сущность святой Троицы. Веровать надо, а не мудрствовать. Меня спас Саша. Доктор советовал Тихомировым покинуть Париж. Полицейский комиссар советовал убраться в провинцию. Лоренси, час езды от Парижа и уже деревня, час от Парижа и уже провинция, департамент Сенны и Уазы. Лоренси обладал еще одним бесспорным для Тихомирова достоинством: поезда ходили туда с восточного вокзала, далекого от Латинского квартала гнездовья русских эмигрантов. Тихомиров еще не порвал с ними, как некогда в юности порвал с Верой. Тихомиров отдалялся от них, как теперь в зрелости на четвертом десятке обретал веру. Они еще нуждались в нем, он уже не нуждался в них. Он искал тишины, они суеты. Он жаждал покоя, они бури. Когда-то Ларанси принадлежала Луи Филиппу. Луи Бонапарт, сделавшись Наполеоном III, велел распродать Ранси по частям. Бывшим королевским имением владели теперь буржуа и зажиточные крестьяне. Еще широко шумели королевские заповедные леса, но олени перевелись. Еще не обвалился королевский охотничий домик, но в нем уже не пахло ни кожей, ни псиной, ни порохом. Деревья, травы, цветы, овощи все здесь было до краев налитое, телистое. Не дева-флора, из изваянная фальконе, а флора дебелая, много рожавшая, широкая в бедрах, с большой упругой грудью. Старенький флегелек был полон скрипов и шорохов. Рядом высились вязы. Говорили, что вязам не меньше тысячи лет. Они стояли, как Гаргантюа и Пантагрюэль. В их изобильной листве застряли бы пушечные ядра. Под тенью таких вязов мог бы расположиться цыганский табор, драгунский отряд или молчаливый отшельник. Тысячелетние вязы и старенький флегелек укрыли Тихомирова. Человек остался со своим «я». Не так, как в тюремной камере, откуда он рвётся душой и плотью, и не так, как в скиту, куда он рвётся душой, убегая плоти. Остался, чтобы познать своё «я», подобно астроному в телескоп, подобно натуралисту в микроскоп. Познать далёкое прошлое, познать недавнее, изжитое в эмигрантских годах. Еще колеблись, еще скользяще, но уже являлись эти мысли догадки, Эти догадки мысли, о стенающей русской душе, которой суждены вечные поиски и вечные заблуждения, горечь и пессимизм, а может, и новые надежды. Те новые надежды, которые потребуют отречения и покаяния. Мышлением о мышлении услаждался Аристотель. Тихомирову трудны и грустны были размышления о путях собственного мышления или того, что он, как многие, принимал за собственное. Лукавый бродил среди тех, кто звал себя землевольцами, народовольцами, нигилистами, анархистами, социалистами. Лукавый заманивал в пустыню. В пустыне возникают миражи. Самые зыбкие из них — социальные. А реальность — вот она, возьми и взгляни. Вязы, ближняя каштановая роща, сельские дороги среди полей, цветы, есть гул шмелей, повседневная смена простых забот, купание детей. Разносчики с ясного, с большими плетеными корзинами. Мирная беседа огородников, опёршихся на лопаты. Саша поправился, но и прежде слабенький не был вполне здоров. Тучи рассеялись, это так, но небо еще не блистало. Доктор, вечное ему спасибо, низкий-низкий поклон, предупреждал. Возможны осложнения, беды, как и ведьмы, любят водить хороводы. У мальчугана случались боли в затылке. На него туманом находили видения. Иногда он пугался паука, бабочки, сучка, гусеницы. Однако, божья милость, глухота, слепота обошли. Не тронули Сашуру. Утром Тихомиров работал. Журнальные заказы привалили почти одновременно с выздоровлением сына. Потом гулял с Шурой. Они пересекали шоссе и выбирались на поляну. Поляну окружали каштаны, можжевельник. На волглых низинках круглились мягкие хвощи. И вот еще что хорошо. Не росли на этой поляне противные купавки. Ничего желтого. Тихомиров не терпел желтых цветов. Такая же дурная примета, как и луна слева. Другим излюбленным местом был пруд. Большой и глубокий, в плотных тенях гигантских тополей. Клёвым пруд не баловал, зато чаровал лебединой стаей. Мальчик замирал, и отец тоже. Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно-греховной, удастся ли ей воскрекнуть и восстать, пройдет ли обморок духовный. Поэт тревожился, сомневался. Тихомиров тревожился, но уже не сомневался, почти не сомневался. Особенно в те минуты, когда видел плавный лебединый ход, когда его рука согревала и нежила ладошку сына, а ухо ловило ропот тополей, плеск воды. Благодать прикасалась к нему и светом вечерней лампы, и когда, отведя глаза от Евангелия, он смотрел в темный сад, слушал, как натекает ночь. Звяканье за сова, чьи-то шаги за оградой, вдруг зашумевшие и вдруг умолкшие вязы, сверчок и какая-то птица. Он почти не сомневался, что уже скоро, совсем скоро минет духовный обморок. Минет. Если. Если он Тихомиров признает, что пребывал омертвелым именно в ту сравнительно недавнюю пору жизни, исполненную, как ему представлялось, чистых идеалов и высоких целей. А Катина душа воскресла. Он это видел, чувствовал, знал. Для них супружество не было мукой, но в их супружестве было много муки, безденежье, непрекаянность, ожидание несчастий, утраты друзей, тоска по дочкам. Девочки жили в Новороссийске с дедушкой и бабушкой. Сашин Менингит. Страшные шурины недели и месяцы за гранью надежд им случалось ненавидеть друг друга. Теперь в богоданном лорен Катя расторопно домилась. Она завела знакомства на рынке и в лавке, необходимые каждой хозяйке. Подружилась с соседками-буржуазками, ходила к ним в гости. Она стала улыбчивой, приветливой, часто смеялась. Никто бы не признал в Екатерине Сергеевой Тихомировой бывшего члена Исполнительного комитета народной воли. Якобинке столь же непреклонной, как и ее землячка, уроженка Орловской губернии, мать-игуменья Ашанина. Никто бы не признал. А Катя, лихом не поминая прошлое, вовсе не поминала это прошлое. В интимных отношениях с Лёвой явилась зрелая, спокойная нежность. такая же округлая и налетая, как все окрест. Иногда всей плотью, сладостно, но тоже спокойно возникало в ней желание беременности и гасло, не оставляя ни горечи, ни сожалений. Ее парижские мечты о России, где она приняла бы под крыло девочек, как-то утихли. Строилась, правда, греза о том, что Лев, наконец, утвердится. Заработок его станет пусть небольшим, но постоянным, а тогда уж она выпишет своих дочурок и будет совсем счастлива. Заработок и впрямь обещал не иссякнуть. Еще в Париже Лев Александрович свел знакомство с Павловским. Тот представлял во Франции петербургскую газету «Новое время». Когда-то Павловский числился красным, судился, отбывал северную ссылку, бежал. Краснота его поблекла. а после и совсем слиняло. Суворин, издатель «Нового времени», от одного его имени негодующе сверкали глаза и Лаврова, и Ошаниной, а раньше и Тихомирова. Суворин, сам литератор, знал толк в журналистике и дорожил Павловским. Несмотря на попрёки и укоры эмигрантов, Тихомиров сблизился с Павловским. Лев Александрович обнаружил в гончей из своры суворина гибкий наблюдательный ум, способность искренне наслаждаться искусством и умение устраивать собственную независимость, не теряя при том, как думалось Тихомирову, личного достоинства. Вот этот самый Павловский наведывался в Ларенси. си Тихомировы его привечали. Он приезжал с приятными новостями. Переговоры Павловского с издателем о сотрудничестве Тихомирова, разумеется, под псевдонимом, велись успешно. Социологические этюды из жизни Франции, библиографические обзоры, рецензии и тому подобное. А в последний раз Павловский показал Льву Александровичу телеграмму издателя. «Готов использовать талант откуда бы он ни был, и в поощрение таланту их поощрять надо авансом несколько сот рублей». Кроме Павловского, как и надеялся Тихомиров, в Лоренси почти никто не заглядывал, если не считать Ландезина. Ландезин был Льву Александровичу и не в тягость, и не в особое удовольствие. Молодой человек не томил ни вечным эмигрантским нытьём о российском безвременье, ни рассуждениями о судьбах русской интеллигенции, ни известиями о наступлении Плеханова и Ко на заговорщиков-террористов. Тихомиров благоволил к Ландезину. Мало из тех, что водятся в космополитической среде латинского квартала. Склонен пофронтить, приволокнуться за дамочками — не велик грех. А закатиться в ларен милости просим к нашему шалашу, лишь бы ненадолго. Ландезин восхищался местностью. Его восторги тешили Тихомирова. Он чувствовал себя первооткрывателем райского уголка и охотно показывал Ландезину поляну, окруженную каштанами, лебединый пруд, лесную дорогу. как на пейзажах Курбе, все свои прогулочные маршруты. Однажды у поляны на шоссейной дороге застучал экипаж. Карета ехала медленно, шторки на окнах были задернуты, Но Тихомирову почудилось, что из-за края шторки кто-то его разглядывает. «Ах, как хорошо, как хорошо!» — вздохнул Ландозин, косясь на экипаж. Заметка светской хроники, поразившая подполковника Скандракова, ничего сенсационного не содержала. Сообщалось, что княгиня Юрьевская отбыла из Ниццы в Швейцарию. Вот и вся новость. Неприятно ж было Скандракову от того, что его личный вояж до плезир сорвался. И все таки Александр Спиридонович мечтал о белых виллах и о паловом море. «Полноте», — утешался Скандраков. «Светлейшая, глядишь, заскучает в этом люцерне». а променять Ниццу на Швейцарию сам Александр Спиридонович решительно не желал. Его не прельщали ни купальни Люцернского озера, ни умирающий лев, высеченный из отвесной скалы знаменитым торвальценом ни курзал с оркестром, ни бархатный климат, полезный ослабленным нервным больным. Черт понес туда Юрьевскую. Но ей там прискучит, прискучит в Люцерне, и она полетит, моя ласточка, в НИЦУ. Впервые в жизни Скандраков понял, что такое неотвязность желания. Он бунтовал. Тянуть лямку и только до знания, арестования, перлюстрации, припровождения, отношения, входящие, исходящие, наградные к Рождеству и Пасхе. И в этом вся жизнь. Богатым бездельникам он не завидовал. Но подышать воздухом беспечности, подышать полной грудью. Да ведь если смотреть пристально, вояж совместился бы с поручениями, касающимися известной особы, как в письмах конспирирует господин Плеве. Прежде Скандраков был равнодушен к судьбе княжны Долгорукой, к судьбе светлейшей княгини Юрьевской. Но теперь со злорадным, ему несвойственным удовольствием он мысленно воссоздавал феерию — похождение авантюристки, примирявшей царскую порфиру. Скандраков, пожалуй, хватал лишку, называя княгиню авантюристкой. но то, что она, фигурально выражаясь, примеряла Парфиру, готовясь стать императрицей, было чистой правдой. Несколько лет назад еще в Москве Скандраков в крае муха слыхал, что какой-то сановник прибыл из Петербурга и роется в архивах петровских времен, ищет документы о коронации Екатерины I. Разыскивания диктовались не тишайшим интересом к древностям российским, нет, нужен был прецедент, Едва дождавшись смерти, давно постылой и давно заброшенной законной, Александр II, как некогда Петр Великий, сочетался маргонастическим браком, браком с женщиной нецарских или королевских кровей, и так же, как Петр Великий, Александр II надумал короновать любимую. Архивные документы нашлись. Сановный историк курьерской скоростью помчался в Невскую столицу, Но тут-то из-за кулис и шмыгнула на сцену мадам-случайность. Ого, какие прескверные штуки выкидывает иногда эта бедовая дама. Дважды посмеялась она над Долгорукими и оба раза над Екатеринами. Пётр II хотел короновать Екатерину Долгорукую, та была старше четырнадцатилетнего мальчика на три года. Титуловал её государыней-невестой и... И вот незадача. Кончился в самый день свадьбы. Александр II хотел короновать другую Екатерину Долгорукую. Это была младшая 63-летнего сладострастника на 29 лет и и был сражён бомбой народовольцев. Государыня-невеста каких только страстей не натерпелась. В Березовском остроге черные дни влачила, монастырской колодницей едала черствых хлебушек, а ее тёзка, рожденная век спустя, отправилась не на восток, а на запад. Говорят, не в деньгах счастье. Забывают прибавить, когда деньги есть. У Юрьевской были. Надеясь на своего Сашу, княгиня и сама не плашала. Многие важные назначения осуществлялись по ее велению, многие выгодные подряды по ее хотению. Она мироволила тем, кто отвечал ей, как отвечал один министр королеве Марии Антуанетте. «Сударыня, если это возможно, то уже сделано». Если это невозможно, то будет сделано. И все таки не в деньгах счастья, когда они есть, а в полновесности власти. Смерть ее Саши изгнала Юрьевскую из Зимнего. Там, еще совсем юной, она укрывалась со своим миропомазанным любовником в бывших интимных апартаментах Николая I. Царское село, где они тайно венчались, где Юрьевская услышала небесную музыку. Обручается раб Божий, благоверный государь, император Александр Николаевич, с рабою Божьей Екатериной. Царская было потеряно. В Левадию, где она живала, путь закрылся. Вчерашние лизоблюды отвернулись. Остался лишь граф Лорис Меликов, бывший глава Верховной распорядительной комиссии, бывший министр внутренних дел. Покинув Россию, Михаил Тариелович и Екатерина Михайловна дружески встречались и в Ницце, и в Люцерне, и в прочих заграничных Аркадиях. Последовал ли граф Лорис за княгиней Юрьевской в Швейцарию? Скандраков этого не знал и узнавать не чился. Скандракову казалось, что Юрьевская непременно вернется в Ниццу, а тогда уж он своего не упустит, махнет к Средиземному. Время шло, Юрьевская обреталась у Люцернского озера. Из Петербурга от плеве поступали запросы, началось ли исполнение некоторых известных поручений касательно известной особы. Еще Помешков и ещё Скандраков, скрипя сердце, позвал, наконец, Петра Ивановича Рачковского. Позвал не ради очередного доклада о Тихомирове. В том, что он с Кондраков избежит поездки в Швейцарию, подполковник усматривал некое мщение за несостоявшийся воежды-плезир, хотя и сознавал, что мстить, собственно, некому. Рачковский с видимым удовольствием согласился на недальнее и нетрудное путешествие. Удовольствие было не столько в самой отлучке из летнего надоевшего Парижа, сколько в сопричастности к высоким тайнам, и эта сопричастность польстила Рачковскому. Инструкцию Скандракова выслушивал Рачковский внимательно, делая мысленные заметы подчас иронического свойства. «Главное, оказывается, не дать ни Юрьевской, ни Лорису, будя играв в люцерне, почуять наблюдение. Это всегда главное», — подумалось Рачковскому. постараться заглянуть в секретные бумаги княгини. Она их возит с собою, держи карман шире. Ни в коем разе не использовать личный состав русской агентуры, залучить кого-либо из домашнего окружения Юрьевской. Для чего потребны деньги и деньги? Раскошеливайся, Александр Спиридонович. Но иронические невысказанные заметы быстро стушевались. Тут, брат, невысокий, нет, взвесика высочайшие сферы. и уже инструкция горячила чистолюбия Последняя в душе Рачковского никогда не дремала. Душа же Рачковского удивительно крепко держалась в его сухощавом теле. Рачковский тотчас отступился от Тихомирова, хотя еще третьего дня ездил, как на рекогносцировку в лорен и видел, приподняв шторку в окне экипажа, Леона Тигрыча Прохвостова. «Не уйдёт масье Тихомиров, и полицейский комиссар никуда не денется. Не Равашоль, а тот другой, вокзальный комиссар. Петр Иванович и этому вокзальному, как и Равашолю, ручку посеребрил, сунул барашка в бумажке». Иной проект изъятия Тихомирова состряпал Рачковский. «В экипаже до германской границы скакать? Далёконько, хлопотно. На дворе век железный, локомотивы трубят». «В экипаже доставить Леона Тигрыча лишь до вокзала. А там на носилочках, партшезе, под одеяльцем, эдак заботливо укутанным, пожалуйте в вагончик. Вокзальный комиссар с посеребрённой ручкой тут как тут. Прошу, господа, не мешать. В сторонку прошу, в сторонку. Тяжело больного везут, буйно помешанного. Экспресс туту -ту и поехали. Париж, Берлин. Вот так тос Однако новую вариацию Рачковский не открыл Скандракову. «Зачем?» и Тихомиров, и Комиссар, и Скандраков, все они подождут, пока он, Пётр Иванович Рачковский, будет в Люцерне. А ежели две таких горы своротить, тогда уж у Рачковского чуть дух не пресёкся. Ну и ну, какова перспективочка, а? Подполковник закруглялся. Связь княгини и графа с революционистами требует серьезного подтверждения. Вы понимаете, что Рачковский вдумчиво кивал. Именно с серьезного, именно с фактического, именно с подтверждения, стали прощаться. Скандраков сказал, чтобы с отъездом Петра Ивановича всю почту, поступающую на улицу Гринель, 79, почту, адресованную Масье Леонарду, доставляли сюда, в гостиницу. Не замедлю распорядиться, отвечал масье Леонард, он же Петр Иванович Рачковский. И в особенности эту, произнес Скандраков значительным тоном. «Разумеется. Позвольте пожелать», — Рачковский откланялся. Он, бедняга, и не подозревал, какие письма достанутся Скандракову. Не в Россию адресованные, а в Лондон, на Брук-стрит. Ничего подобного Пётр Иванович не подозревал. И хорошо, и слава богу, иначе не поехал бы он в Швейцарию в столь радужном настроении. Рачковский унес и чек на две тысячи франков и проект изъятия. Однако он сильно ошибался, полагая, что подполковник открыл ему все дело Юрьевской. Если Рачковский кое-что утаил от Скандракова, то и последний кое-что утаил от первого. Утаил давешний доклад Ландезина. Конечно, Ландезин ни в малейшей степени не был осведомлен о деле Юрьевской. Но теперь, после его доклада, Александр Спиридонович самолично закрывал это дело. Игра не стоила свечи. Рачковского он спустил с так для отписки в Санкт-Петербург. Аккурат в тот день, когда Рачковский обозревал прелестное Лоренси, молодой и прыткий Ландезин, повинуясь Кондракову, осторожненько намекнул Тихомирову. «Вот, мол, я, Олег Александрович, слышал как-то разговоры про Юрьевскую, про Лориса и поспешно добавил, если, конечно, не секрет». «Секрет!» — засмеялся Тихомиров. — Было и такое. Отличное подтверждение восточной поговорки. утопающий из-за змею хватается. Мы как изволили рассуждать. Средства у нее огромные, материальные, конечно. В духовных не сомневались. Вздорная бабёнка. А материальные у, -у, -у. И сын запамятовал. Как звать? Как бишь? Тихомиров махнул рукой. Но сын мог бы занять определенное место в освободительном движении. Претендент на престол. С натяжкой, но претендент. И сама светлейшая, и граф Лорис, и сынок, они, по причинам понятным, не испытывают горячей любви к нынешнему императору. «Стало быть, через молодого армянина, графского племянника, я вас, кажется, знакомил», — Ландозин кивнул. но ну вот мы и...» Тихомиров словно споткнулся на этом «мы». Лицо его стало пасмурным. Ландозин, горя нетерпением, не решался, однако, поторопить Льва Александровича. «Мы и прикидывали...» продолжил Тихомиров прежним ироническим тоном. «Как бы это сделать ставку на темную лошадку?» К тому же сам Энгельс где-то кому-то подал мысль. «Русское общество и в дворцовом перевороте может видеть выход из тупика». «Хм, выход!» «Но тогда, мой милый, мы...» «То есть я, лично я, разделял и такое. А вот книжник Лавров...» «Что там, про него не говори!» Лавров рассудил вернее всех нас. Разумеется, супротив самого Энгельса он не «ни», однако же заявил, «Юрьевская и Лорис никогда с революцией не свяжутся. Они, — сказал Петр Лаврович, — никогда не простят нам 1 марта». Тихомиров снова как бы ушел от Ландезина. Лицо у Тихомирова снова было пасмурным, но Ландезин уже не горел нетерпением слушать дальше, лишь из приличия кашлянул. Тихомиров словно бы возвратился и закончил саркастически. Нус с покрутилась наша братья, покрутилась, да и бросила темную лошадку. Вот вам и секрет». Все это Ландезин не только почти слово в слово передал Скандракову, но и передал Тихомировские интонации. Скандраков сразу, без колебаний, без сомнений, поверил в то, что Тихомиров говорил правду. В особенности убедила Александра Спиридоновича замечание Лаврова. «Они никогда не простят нам 1 марта». Социалист Лавров под этим «они» разумел Юрьевскую и Лориса. Для Александра Спиридоновича Скандракова в этом «они» были не только Юрьевская и Лорис. Какое там «они» — благомыслящая Россия. Вот кто не простит безумцам первомартовской катастрофы. Ведь еще бы немного, как часто грезил Скандракову, и занялась бы конституционная эра, время иных зодиаков — Увы, всё та же мадам-случайность выкинула 1 марта подлейшую штуку. Отъезд Рачковского означал «Прости-прощай, опаловое море, белые виллы Ниццы». А Париж, как ни странно, Париж, вожделенная мечта многих русских, уже томил Скандракова. Было бы натяжкой толковать о тоске по родине. И не то, чтобы Александр Спиридонович изнывал беспривычного жандармско-департаментского. И не потому, что он отказывал себе в удовольствиях определенного свойства, в тех клубничных удовольствиях, которые среди сослуживцев Скандракова считались главной достопримечательностью парижской жизни. Уж если говорить о настоящем человеке на настоящем месте, то таким человеком был не граф Дмитрий Андреевич и даже не тайный советник фон Плеве, а Скандраков Всего лишь штаб-офицер и чиновник, хоть и особых, но все же лишь поручений. Здесь, в Париже, свободный от петербуржской повседневности, от канцелярий, входящих, исходящих, от всего, что кружилось и кружило здесь, вдали от России, ему пристальнее думалось о России. И о том, что судьба ее грозное указание миру как не следует устраивать государственное бытие. и о том, что все таки существует сокровенная мощь русского народа. А главное, он опять и опять, но с ещё большей проникающей силой, ощущал, как ползет, надвигается, что-то ужасное и сокрушительное, что-то такое, чего он, Скандраков, не умел четко определить. И потому Александр Спиридонович так ждал, так ждал этих писем в Лондон, на Брок-стрит. В республиканской Франции посольство Российской империи пользовалось секретной привилегией. Французская политическая полиция задерживала, о, совсем ненадолго, переписку подозрительных россиян-эмигрантов. И Масье Леонард исполнял сверхпрочего обязанности перлюстратора. С отъездом Леонарда, то есть Рочковского, в Швейцарию всю подобную корреспонденцию посольский курьер доставлял брюхастенькому постояльцу незавидной гостиницы близ площади Святой Магдалины. Из этих писем Скандраков тотчас выхватывал Тихомировские, адресованные госпоже Новиковой. Ольга Алексеевна постоянно жила в Англии. Она сотрудничала в русской периодике желтого цвета». Она была дамой влиятельной и в Лондоне, и в Санкт-Петербурге. Ей отдавали визиты генералы, дипломаты, министерские чины первых рангов. Однако подполковника корпуса жандармов не занимала публицистика госпожи Новиковой. Александр Спиридонович жадно припадал к письмам Тихомирова. Бытовое, домашнее, личное текло водою, не удерживая внимания Скандракова. Как Тихомировы перебрались зимовать в Париж, как нашли при квартирку в чистеньком квартале, как Суворинский журналист Павловский? Вечная ему благодарность за знакомство с вами, Ольга Алексеевна, помогает добывать журнальные заказы, а значит, и существовать на Божьем свете. Нет. все бытовое, домашнее, личное, будничное текло мимо, не удерживая внимания Скандракова. Ему нужны, ему подавай мысли и мысли. А Тихомиров, обращаясь к дорогой Ольге Алексеевне, адресуясь в Лондон на Брук-стрит, подавал мысли и мысли. Скандраков делал выписки из Тихомировских корреспонденций. Перлюстрация — полноте, общение — душ. Скандраков делал выписки, комментировал их, перечитывал. У него копилась пачечка листков. Нет, не перлюстрация. Выписки ничего не значили с точки зрения практических нужд полицейского жандармского розыска. Они очень много значили для Александра Спиридоновича Скандракова. «О, конечно!» — усмехнулся Скандраков. «Бывшие соумышленники заклеймят Тихомирова предателем, ренегатом, отступником, изменником». «Хм, ну что ж, по-своему они будут правы. Но какое это имеет значение для него, Скандракова, для департамента полиции, для борьбы с Крамолой? А никакое, ровным счетом никакое!» «Тут не Дигаевские сведения. Нет, брат, бери выше!» Тут мы, департаментские, новое оружие получаем. Да-да, вот именно-с, совсем новое. Бывшие соумышленники скажут, вот он я, тонкий, всепроникающий. Целебное средство, скажет он, подполковник жандармской службы, да и те из его коллег, кто поумнее. Вы спрашиваете о минувшем? Оно занимало меня в Лоренси. За исключением смутного времени не было испытания более тяжкого. Это не было монгольское иго, вражеское нашествие, бедствие внешнего происхождения, но явление внутреннего, собственного нашего разложения. Вихрь закрутился со всею силой и в немного лет описал полный логический круг. Концы соединились с началами. «Этого ли хотела и хочет Россия?» Нация, желающая существовать, обязана иметь некоторое количество здравого смысла. Правду, сколь она не печальна, выгодно знать и ясно себе представлять. Позвольте немного о себе. Мое детство не предсказывало никакой эволюции в революцию. У нас в семье верили в Бога по-настоящему, православному. Для нас существовали и церковь, и таинства. До сих пор помню то чувство, с которым я молился во время хирувимской. Я очень любил Россию. За что? Я гордился ее громадой, считал первой в свете. Смутно, но тепло ощущал я идеал всемогущего царя». Здесь и далее даны курсивом пометки на полях, сделанные подполковником отдельного корпуса жандармов А.С. Кондраковым. Первая из них гласит «Все мы из одного пучка, из одного корня. В детские годы у меня были те же чувства, но одни их сохраняют, другие теряют». Таким меня сдавали детские годы на руки общественным влиянием. Нужно ли говорить, как быстро все это рухнуло? Я начал читать Писарева. С его наставлений дело пошло на всех парах. Вытравление понятий о вечных целях жизни, об эпизодичности собственно земной жизни нашей оставляло в душе огромную пустоту, повелительно требовавшую наполнения, Поскольку я, можно сказать мы, включая сверстников, были русскими, Мы, как это свойственно русским, испытывали потребность, в созна... испытывали потребность в сознании своей связи с вечной жизнью, с каким-то бессмертным идеалом правды. Человек редкой проницательности, тонко схвачена. И вот является вера в социальные формы, в прогресс, в будущий земной рай. В сущности, это тоже религия, но перенесенная в область социальную, а коли так... мы должны отнестись отрицательно ко всему условному, то есть ко всему историческому, национальному, ко всему, что и составляет действительный социальный мир. И этот действительный мир осуждался нами на гибель. Осуждался в тот самый момент, когда мы сами еще не понимали последствий этой потери. Наш передовой, образованный человек способен любить только Россию будущего. Особенно часто у него враждебное чувство К Великороссии. Это натурально. Только гением Великороссии создана Россия. Не будь ее, особенно Москвы, мы бы и теперь представляли картину обезличенной раздробленности, как весь остальной славянский мир. К тому времени, когда мое поколение выходило на сцену, у нас уже создалась система взглядов по преимуществу антирусских. Молодой, блестящий подполковник генерального штаба, Ныне эмигрант, пропойце публично перед судом объявляет себя нигилистом и отщепенцем. Не соколов ли, автор гадкой книжки Отщепенцы. Военная молодежь идет в польские банды, точно выбирая девизом Где бунт, там и Отечество. Никогда молодой человек не проживет без идеала одной карьерой. Он сам ошибается, когда щеголяет скептицизмом, сухостью. У него это напускное. Он этим забавляется. Но потом нравственная потребность заговорит тем сильнее, чем дольше оставалось без удовлетворения. Она дойдёт до страсти. И тогда берегись. Нравственное содержание жизни дает только деятельное осуществление идеала. А молодой человек находит в своей душе лишь идеал отрицательный, то есть отрицание всего окружающего. Отсюда... поиски путей осуществления отрицательного идеала, то есть разрушения. Самый легкий путь есть и самый нелепый. Он ведь не в том, чтобы самому отыскать что-нибудь. Тут требуется большая умственная работа, а в том, чтобы открыть душу какому-нибудь веянью, течению. Он делается рабом их, пойдёт куда угодно, как гипнотизированный. Нужно особенное счастье, исключительное положение, чтобы не подпасть под влияние сил со всех сторон, гонящих в революцию. Я об этом всегда думаю, когда юнцов наказывают административной ссылкой или тюремным заключением. Тем самым не наказывают, а закаляют в противоправительственном направлении. В моём понимании освободительное движение — суть возмущения против жизни во имя абсолютного идеала. Это алканье ненасытимое, алканье потерявших Бога. Потерявшие Бога бесноватые, успокоиться им нельзя. Они скорее истребят все зло, то есть весь свет, чем уступят. Наши либералы никак не хотят понять ужас положения, когда слово «террор» — произносятся с легкостью необыкновенной. Они не понимают, что смерть в конце концов не страшна, когда ложишься костьми за свой идеал. Но погибнуть от своего же идеала, вспомните Французскую революцию, это действительно страшно. Вот мысли, достойные всяческой поддержки. Их следовало бы развить и повторять в подцензурной печати, проповедовать с университетских кафедр, «Да, согласен. Революционное движение в упадке. Однако не обольщайтесь, оно воскреснет. Не уповайте на затишье, оно обманчиво. Революционное движение только ошеломлено». Относительно ошеломленности совершенно справедливое замечание. «Надолго ли? Не знаю. Два, три, может, пять лет у нас для работы обновления, для создания более здоровой атмосферы. А если не воспользуемся передышкой — Революционное движение воскреснет. Легко себя утешать, что революционеры — отщепенцы. Отщепенцы-то они отщепенцы, только от подлинной России, а не от интеллигенции. Обновление интеллигенции или вечные катастрофы — такова дилемма. Людям устройство, людям русским следовало бы сплачиваться, как сплачиваются люди расстройства. Говорю о сплочении — конечно, нравственным. Хм, как сплотиться, коль все в разброд? Суть, по-моему, не в уничтожении оппозиционных элементов, а в усилении своих элементов, элементов сознательно-национальных. Но как это достигается, где рамки дела, дело без фантазий? Это, конечно, очень темно для меня и, может быть, не для меня одного. Уничтожение само по себе прискорбно, В идеале — предотвращение возникновения подобных элементов. Я думаю, Бисмарк все же не прав, говоря, что нигилистов порождают недра русского народа. Говоря о воскрешении революционного движения хуже того, что было, я имею в виду деятельность социальной демократии, которая неизбежна в России привыкшая жить чужим умом. Неофитом этого учения явился у нас Георгий Плеханов. Русский по имени и рождению, но не по сущности, не по духу. В последнем он такой же европеец, как большинство нашей интеллигентной толпы. Вы, очевидно, уже наслышаны о нем, но он достоин того, чтобы несколько слов сказал вам человек, давно и близко знающий Плеханова. Сухой, самолюбивый, задорный, мстительный, чужды великодушие — вот его характер. Он умен и способен. Свои знания, надо признать, весьма солидные, приобрёл самоучкой, чтением. В своих посылках, в общем миросозерцании своем он банален. У него натура адвоката, замечательное искусство в построении силогизмов в диалектике. Но самое основание, дело, которое требуется защитить и которое он защищает, не его. Оно ему дано, как дается дело адвокату. В эпоху наших самых дружеских отношений, в Женеве, я как-то сказал ему, «Логика у тебя превосходная, но ты не имеешь той же силы в установке посылок». Плеханов ответил, «Да что же тут устанавливать? Ведь это же точный научный факт». Он имел в виду факты, установленные Марксом. Плеханов принял его учение как откровение. Своим логическим аппаратом он определил, что в теории Маркса материалистические идеи получили последнее слово. И он стал чистым марксидом, которых у нас, русских, пока единицы. И вот что любопытно. Этот отличный работник, превосходный и неутомимый спорщик-диалектик, пользующийся превосходно своими знаниями, этот ученик Маркса носит в крови неистребимый русский патриотизм может быть как его учитель немецкий ничего оригинального своеобразного он в россии не признает но видит в ней великую социалистическую страну будущего однако главное в том что он уже взялся за ожесточенную пропаганду учения в котором беда и ужас той самой россии о которой георгий плеханов вспоминает и говорит с нежностью нет Нет, вы очень и очень заблуждаетесь относительно социальной демократии. Её успехи в Германии, говорите вы, ничего не сулят России? В том-то и корень, что сулят. Социально-демократическое шевеление наблюдается в России. Но Тихомирову не вдомёк, как и прочим у нас, что в этом случае нельзя валить валом по-прежнему, так как социальная демократия отрицает террор, что само по себе важно и полезно. В конце минувшего века, вот уж столетия близко, передовые, так сказать, мыслители сознавали канун новой эры. Горделивая радость наполняла тогда людей. Вспомните Демулена, Кондарсе и тому подобных. Они были уверены. Все говорит нам, что мы вступаем в эпоху одной из величайших революций рода человеческого. Но вот политическая и социальная жизнь народов переделана. Однако тяжким было бы пробуждение пророков XVIII века. Развитие жизни идет в противоречии с теми мечтами, которые казались реальнейшими. Новый строй держится не на предвиденных основах, а вопреки им». Далее рассуждение об иллюзорности западного парламента как воплощение так называемой народной воли. Ту же мысль высказывал в своих талантливых статьях генерал Р.А. Фадеев. Но у нас в России наличие сведущих людей Земли при государе — мера весьма желательная. Теперь все более резко выступает идея социалистическая. Плеханов вслед за своими учителями утверждает, что социализм — идеал реальный, ибо диктуется реальными условиями производства. Допустим, классового государства не будет. Но государство, как организованная власть над личностями, останется — Социальная демократия много говорит о рабочих. Рабочие — мне самые близкие изо всех слоев. Я крестьян мало знаю и не сумел бы с ними сойтись, а рабочие — мне свои люди. Конечно, они могут меня и повесить, но это уж другой разговор. Вешают не одних чужих, а и своих. Так вот рабочие могут ждать от социальной демократии чего угодно, только не признание прав личности. Но рабочим, и с этим надобно считаться, есть чем увлечься в социальной демократии, есть чего от нее ждать. То, о чем вы пишете, составляет предмет моих тревог. Конечно, нет ничего постыдного в сознании своей ошибки, в постепенном или даже внезапном переходе от одного образа мыслей к другому. Критерий ясный. Цель такого перехода должна быть совершенно чуждой личному расчёту. Есть много политических деятелей и писателей, которые сожгли то, чему поклонялись, и поклонились тому, что сжигали. Но вы спрашиваете меня о нынешнем отношении к прежним товарищам, и я останавливаюсь в смущении. Вы, конечно, поймете, что чем тяжелее внутренняя борьба, предшествующая разрыву с прошлым, отречению от него, тем больше огня, страсти вкладывается в защиту нового. А такая защита неизбежно принимается публикой за самооправдание, и публика тут не совсем не права. Однако, как я понимаю, для каждого перешедшего слева направо или справа налево непременная обязанность — терпимость к прежним единомышленникам, вера в их добросовестность, в их честность. И я не хочу отказывать в этих качествах людям типа Желябова, Михайлова, Перовской, Лопатина, хотя они наверняка отказали бы мне теперь и в честности, и в добросовестности. Больше того, после появления брошюры, над которой работаю, я уж и название держу в голове, что-нибудь негромкое, что-нибудь вроде «Почему я перестал быть революционером?». «Прекрасное дело задумано, дай Бог осуществить». «Такую бы книгу следовало печатать, она будет ушатом холодной воды напылающие головы незрелых юнцов». После такой книги меня, несомненно, предадут анафеме, обзовут изменником, ренегатом, проделают много пошлого, банального, чего не делают, например, с Достоевским, громадная гениальность которого затыкает рты. А ведь мне были даны мучительные, Техчайшие, высшие курсы воспитания. Я послужу моим прежним товарищам как бы некоторым оправданием, Господи, какие прекрасные жизни могли быть прожиты, если бы не проклятая созерцание. Но кто знает, может быть, исторически и это было нужно. Не знаю, выйдет ли из моей книги польза в смысле возвращения на родину, о чем мечтаю давно вместе с женою, которая всегда была больше. мать и жена, чем революционерка. Как бы там ни было, но я, когда придется, буду говорить только о себе. Бумаги мои, могущие хоть на волос полицейски кому-либо повредить, такие бумаги я уничтожу, сожгу. Самое ужасное, что меня может ожидать, так это не проклятие бывших единомышленников, а недоверие высшей власти. Здесь меня утешает то, что я ведь не лезу в охрану государя, Я буду под надзором, я милости попрошу и покаюсь, и все унижение возьму на себя». Тихомирова, конечно, не следует мерить Дегаевским машинам, а недоверие все же неизбежно. Столько лет в революции. Жаль, ежели намеря вернуться, встретит препоны, рассуждая трезво, глупо и невыгодно. В этом смысле представить ВК Плеве. «Но повторяю, не дам никаких фактических материалов из нынешнего состояния так называемого революционного дела. Я отказываюсь от революции вовсе не по обстоятельствам личной психологии, а потому что понял ее нелепость с точки зрения русской национальной психологии. Я уверен, что впоследствии, когда наступит момент полной исторической оценки, а он наступит раньше или позже, я буду назван необходимым дополнением всего процесса. Вы правы, вы тысячу раз правы. Личность никогда не сможет удовлетвориться лишь материальным устроением общежития. Ей необходимо духовное во всей глубине и красоте. Русские революционеры всегда признавали необходимость этического учения, без которого не будет и нового общества. Вообще, мыслящая молодежь моего времени мучилась вопросами морали. Да и ныне, насколько могу судить, существует сознание, что одна наука, одна политика не способны дать духовного совершенства. Мы мечтали о катехизисе революционной этики. Нам был нужен свой, революционный митрополит Филарет. Известный Лавров не однажды пытался дать прямые ответы на проклятые вопросы. Сравнительно недавно он опять опубликовал пространную статью в Женевском «Вестнике народной воли». Принимаясь за письмо к вам, я перечёл это сочинение. И, признаюсь, на меня будто глянули химеры из-под застрех католического храма. Не стану трудить подробным разбором, однако извольте взглянуть на некоторые пассы почтенного автора. Восхваляя борьбу со старым миром, Лавров признает во многих врагах возможных братьев, жизнь у которых должен дорожить пуще собственной. Ну что ж, кажется, отлично, но не тут-то было. Оказывается, что в борьбе со старым миром приходится по необходимости действовать иногда гадкими способами и далее. Но об этих печальных средствах мы говорить не станем. Да отчего ж, милостивый государь, почему же не станем? А потому отвечает, что гадкие способы борьбы вне всякой нравственности. Каково? Лавров убеждает революционеров не рисковать бескрайней надобности чистотою знамени. Бескрайней надобности. Но кто, но как определит, наступила или нет сия зыбкая, гутоперчивая, крайняя надобность? Ответа нет. Впрочем, унтер-офицерская вдова сама себя сечет. Не следует опасаться любых средств на пути к царству справедливости. Слышите? Любых. и спешит успокоить читателя. Достаточно прольется неизбежной крови. Но цель-то нравственная, и она должна быть достигнута. И потому надо примириться с кровопролитием, как примиряются с жестокой, но необходимой операцией. Подобные построения возможны единственно от того, что кабинетный затворник храбро отвергает безусловность добра и зла. Не могу, Ольга Алексеевна, не привести вам слова из ужасного письма Стона. Письмо это, нелегально добытое из Петропавловской крепости, ходит по России в списках. Для них, погибающих, вопросы морали мучительнее и сложнее, нежели для эмигранта с улицы Сан-Жак. И в этой мольбе из темниц слышится мне некий залог работы морального обновления. о котором я, помнится, имел случай писать вам. А работа эта состоит не в поисках новой этики, а в возвращении к этике христианской с ее великими истинами, с ее простым и неприложным пониманием позволенного и преступного. Отказавшись от религиозной идеи, люди утратили понимание своего места в природе, своей свободы и несвободы. Невозможность насытить душу деятельностью материального мира есть порог сердца современного человечества. Между прочим, не кажется ли вам, что жажда социального переворота, следствие все той же тоски обездоленной души, обмануться чем-то нематериальным, высшим и общим? Столетиями доказывалась роль знания, столетиями не спровергалась роль веры, Необходимо слияние обоих элементов. безвозвещенного и завещенного в Нагорной проповеди, как бы лукаво ни мудрствовали, нельзя ждать ничего в мире нравственном, кроме разнузданности и хаоса. Дело не в непротивлении злу, дело в противлении злу, но злу не внешнему, а внутреннему, гнездящемуся в твоём «я». И только на этом пути — Очень тернистым, по-настоящему трудным может выработаться личность, обладающая не просто умом, но умом совестливым. Скандраков был вознагражден. Письма на Брук-стрит уяснили ему многое. Он почувствовал себя вооруженным. Теперь у него не было той недостачи в арсенале средств, которые годились не для тайного розыска, а для будущих собеседований с государственными преступниками. К Тихомирову Александр Спиридонович испытывал благодарность, признательность, уважительность. «Такой ум и такое сердце», — думал подполковник отдельного корпуса жандармов, — «сослужит России службу бесценную». И чиновник особых поручений сел за обстоятельный доклад директору полиции. Если бы не субординация, он обратился бы со своим докладом прямо в Гатчину на высочайшее имя. Мила, очень дас, повторил Рачковский. Его вот тон был неприятен Скандракову. Рачковский сам был нынче неприятен Скандракову. посвежевший, тронутый загаром, а востренькие остренькие глаза, когда говорит о светлейшей, неприлично маслятся. Полная, но в меру и в цвету, хотя уж за сорок. Представляю, какова была. Рачковский мечтательно покачал головой и томно поднял руку со сложенными щепотью пальцами. Скандраков недовольно пошевелился в кресле. «Да что уж там, Александр Спиридонович!» — оправдательно вздохнул Рачковский. «Все мы люди, все человеки». Скандраков поджал губы, и Рачковский заговорил сухо, быстро, словно торопясь отделаться. «Юревская», — говорил он, — «живет широко, задает балы, окружена темными личностями. Те имеют отношение не к революционной миграции, а к биржевым махинациям». В Люцерне удалось найти лиц, знающих интимности княгини, Отныне установлено внутреннее наблюдение, не безвозмездное, конечно. Юрьевская считает себя гонимой страдалицей, горит желанием общественной роли, но, надо полагать, даже на знакомство с нигилистами не отважится. Графа Лорис Меликова в Люцерне нет, это не означает, что он плох с Юрьевской. Встречаются часто, останавливаясь в одних и тех же отелях, причем граф инкогнито. Свое прошлое Лорис ценит буквально как деятельность вице-императора. Сын Юрьевской очень неглуп, хотя и ленив. Мечтает о кавалергардском мундире и всерьез полагает, что он член царской фамилии. К бумагам Юрьевской, увы, доступа нет. Она давно приняла свои меры. «Ну-с, что ж еще? Рачковский на минуту призадумался. «Что ж еще? Есть кое-какие подробности, но вы до них не охотник». «Альковная?» — спросил Скандраков. «Да». «Не охотник, но мы не за рюмкой коньяка». «Извольте», — быстро и сухо продолжал Рачковский. Он закинул ногу на ногу, брюки натянулись, а значилась остренькая небольшая коленка, тоже, как и весь облик Рачковского, неприятная Скандракову. «Извольте, Александр Спиридонович». Юрьевская состоит в связи с домашним своим доктором. Любовники столь неосмотрительны, что дочь светлейшая застигла парочку на месте преступления и закатила истерику. Говорят, медик может запереть княжну в желтый дом. Скандраков слушал с вежливым безразличием, ведь он еще до командирования Рачковского в Люцерн утвердился на мысли, что хлопоты вокруг Юрьевской недостойны серьезных усилий. Гатчину, конечно, должно коробить поведение хоть и марганатической, но все же супруги покойного императора. Да, оно и впрямь заслуживает порицания. Но и Юрьевская со своим любовником и ворчливая фронда графа Лориса, что они значат в сравнении с тихомировскими капитальными идеями? Какая-то стареющая, оплывающая жарком Юрьевская, какой-то клистерный фаворит, какой-то выпавший из тележки сановник. Машкара мельтешит, толчет воду в ступе. Машкара вьется и в департаменте, и в жандармских управлениях. Где ей видеть то, что видит Александр Спиридонович Скандраков? По чести сказать, Рачковский тоже теперь уж не придавал серьезного значения делу Юрьевской. Но Рачковский вовсе не желал, чтобы так же думало начальство. Тусклое невнимание подполковника раздражало и удивляло Рачковского. Когда Скандраков вскользь предложил ему рапортом доложить господину Плеве о Люцернии и всем прочем, Петр Иванович учуял неладное. Он мог побиться об заклад. Ни один чиновник, присланный Санкт-Петербургом, никогда не упустил бы случая отличиться в деле Юрьевской. И если этот брюхастенький упускает, стало быть, дело дало сильные трещины, а то, может, и вовсе пошло прахом». Рачковский огорчился, однако не выдал себя, только переспросил, будто слышался: «Мне докладывать господину Плеве? Вам, да-да, вам. А изъятием Тихомирова прошу повременить. Наблюдение, пожалуйста, не снимайте. А изъятием повременить». Терпеть дальше Рачковский не мог. Он взволновался, обиделся, загорячился. «Как так? Что такое, Александр Спиридонович? Ей-ей, голова кругом. А? Что происходит? Ничего не пойму». «Много воды утекло, масье Леонард», — с шутливой назидательностью сказал Скандраков. «Камень крошится, гранит, и тот плавится». Его риторика бесила Рочковского, хрящеватый нос трепетал, желваки бегали. «Да объяснитесь, ради бога, я, кажется, не заслуживаю, чтобы со мною...» «О, конечно!» — улыбнулся Скандраков. «Я сейчас, прошу прощения, сейчас, одну минуточку». Он рылся в портфеле, медлил, играл в кошки-мышки. Рачковский бесился. «Ах, вот она! Вот, извольте!» Скандраков торжественно, весело протянул Рачковскому исписанный лист. «Милостивый государь Вячеслав Константинович, получение письма от меня, быть может, удивит вас. Вы не ощутите, быть может, достаточных побуждений, чтобы уделить мне несколько минут внимания, если не благосклонного, то беспристрастного. Я позволю себе...» У Рачковского упало сердце. Глаза побежали незрячие, пока не уперлись в строку. «Я, Тихомиров Лев, имя...» И Рачковский потерялся, как теряется человек, которого нагло и дочисто ограбили. Но Петр Иванович вспомнил о Скандракове и, насупившись, грозя ноготь, читал дальше. «Если вы, милостивый государь, захотите перелистать мою брошюру «Почему я перестал быть революционером», посылаемую при на имя ваше, вы увидите без дальнейших объяснений, какой огромный переворот произошел в моих взглядах. Переворот этот назревал в течение многих лет». Скандраков прохаживался по номеру, твердо постукивая каблуками, словно нажимая на запятые точки в Тихомировской челобитной. Рачковский слышал победительный стук каблуков и читал все скорее, пропуская спервостроки, а потом уж и целые абзацы. Я взглянул таким образом на общественную жизнь собственными глазами, и она мне явилась в совершенно ином освещении. Я был бы, однако, более счастлив, если бы не узнавал истины, а продолжал оставаться в былом революционном охмелении. Это не потому, что истина была тягостна сама по себе. Напротив, Она одна открывает гармонию истории. Беда лишь в том, что моя собственная жизнь, мое прошлое и будущее являются при этом каким-то безобразным кошмаром. Это положение составляет, быть может, справедливое возмездие за страшные ошибки прошлого. Но оно от этого не становится менее невыносимым. В его безысходном мраке у меня остается лишь один луч света — надежда, что, быть может, я могу получить амнистию. В этих видах я обращаюсь к вашему посредничеству с просьбой указать мне путь, по которому я, если это возможно, мог бы возвратить себе родину и права русского подданного. Я надеюсь, что вы не оскорбите меня предположениями, будто бы я хочу что-нибудь покупать у своего правительства или продавать ему». Моё прошлое налагает на меня некоторую нравственную обязанность приложить свои силы к укреплению того, что я долго расшатывал своей публицистической деятельностью. Однако я стремлюсь не только успокоить свою совесть этой честной искупительной работой. Революционное настроение умов, характеризующее нашу эпоху, излечивается не декламациями, хотя бы и самыми горячими, а освежающим влиянием точного наблюдения, изучения анализа, чтобы поставить свою публицистику на серьезную ногу, должно быть в той стране, для которой работаешь. Это единственное оружие, которому я доверяю. Я ищу иметь его в своих руках. Я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с Судейкиным о покушении террористов на жизнь графа Толстого. Тогда я верил этому рассказу. Впоследствии понял, что он — тенденциозная ложь, которые тысячами сочиняются о всех высокопоставленных лицах. Но, во всяком случае, опубликование этого рассказа составляло несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею. Представляю вам, милостивый государь, выражение моего полного почтения. Имею честь». Рачковский был бледен. Его острые глаза мрачно горели. Скандраков понимал «Еще бы!» Разом биты две крупные карьерные ставки и Юрьевская и Тихомиров, и все же подполковник не ожидал столь бурной реакции. Рачковского взорвало не только то, что Леон Тигрыч Прохвостов перечеркнул взлелеенный план изъятия, похищения. О, нет, не только! Этот Прохвостов пытается сухоньким, благородненьким выскочить из воды, и шпадлец завернул, «Продавать не намерен. Значит, другие, иные пусть продают, а он, умница-разумница, займется публицистикой». Рачковский был оскорблен, уязвлен, Ведь и Рачковский, и Петенька, тогда еще студент, мог бы открыто перейти из одного стана в другой. Мог бы, а не сумел. Не сумел и не посмел. Поначалу нанялся агентом-провокатором, потом, когда прижали в подполье, удрал за границу. Никогда прежде Рачковский на жизнь свою не сетовал, не сожалел о том, что произошло. А теперь, прочитав тонкое и ловкое прошение Тихомирова, взбесился, не отдавая отчета, на кого бесится, на одного ли Прохвостова, на себя ли, на Прохвостова и на себя вместе. «Нет, батенька, погоди-ка, мы тебя ущучим, сорвем тогу, выйдешь голеньким». И Рачковский, негодуя, бесясь, уже не выбирал выражений, не дипломатничал. «И вы поверили?» — воскликнул он. «Поверили бумажке?» э, «Нет, позвольте уж мне. Вы что же, постигаете логику таковых прыжков, а? Постигаете? В здравом уме? Черное за белое?» Рачковский ненатурально рассмеялся, саркастически повторил давишнее распоряжение «Скандракова». Изъятием повремените. Мошенник, сукин сын, унюхал опасность и на колени. А вы принимаете дерьмо за чистое золото, да? Вчитайтесь, вчитайтесь!» Он потряс бумагой, держа ее годливо двумя пальцами. «Подзаборная шлюха спасает шкуру. Шкура дорога, собачья шкура, вот что!» И виляет хвостом, виляет сукин сын, задабривает его превосходительство Вячеслава Константиновича. «А как же иначе? Как же иначе?» «Для чего же по-вашему, эту историку-то вытащил? Для чего Таймс вспомнил? Задабривает сволочь! Ни почём бы не помянул статейку! А тут, Натика склонил в ее литературный донос. Знает, кошка, чьё мясо съела. Нет, Александр Спиридонович, я вам глаза-то открою. Я этого прохвоста не один год наблюдаю». Рачковский перевел дыхание и взглянул на Скандракова. Тот уже не прохаживался, сидел на диванчике, взирал эдак лукаво-сострадательно, и Рачковского снова понесло. Вы вникните, вникните, ведь это ж интриган, матер интриган, привык быть вождем, своего всегда добивался, и не немытьем нет, не личным примером, и даже не красноречием, а катаньем, не мытьем-то катаньем, а своего всегда добивался. Главных-то повыбило, а он уцелел, уцелел подлец. Ну и на свободе разудись плечо вождь и учитель, и все тишком, тишком, а сам трус первейший трус. Он ведь врач «России, штаны, морал, при одной мысли об аресте. С ним бывало, кому из друзей встретится, целая комиссия. Чуть засквозила. Сейчас это рожки в раковинку. Нет у меня нетус. Ему других на смерть отправить. Вот хоть лопатина возьмите. Что не говори, человек, фигура, личность. А этот тля отправляет такого ему расплюнуть. Хорошо. Пусть, ладно. Но поймите, Александр Спиридонович». Мечтам-то его диктаторстве. Крышка. Что с не мечтал? Клянусь, мечтал. И еще выше берите, в директории себя видел, а теперь понял: все пылью, все дымом, значит, что же? Значит, подыхай в Парижах. Я знаю, очень хорошо знаю. Скандраков дождался, пока Рочковский затихнет, помедлил и уязвил. Недурно разбираетесь в психологии, в психологии тех, кто, так сказать, меняет ориентацию. Но Тихомиров попал в цель. «Уже?» — сорвалось у Рачковского. Скандраков поднялся с дивана, покачиваясь на носках, прищурился. «Уже!» — Вячеслав Константинович докладывал государю. «Его Величество изволил заметить, что отталкивать такого просителя не следует, а следует истребовать формального ходатайства о помиловании. Как видите...» Скандраков широко развел руками, не то сожалея Рочковском, не то дивясь прозорливости самодержца. У Рачковского достало сил снести удар. Но, боже мой, как он ненавидел чиновника особых поручений! Подполковничек умолчал о высочайшем повелении. Умолчал брюхастенький и насладился его унижением, самоунижением. И тотчас пронеслась у Рачковского мысль — Об убийстве. Нет, нет, не теперь. Теперь поздно. А вот прежде-то не нетрудно было изъять, устранить Тихомирова. Физически устранить. Потом уже дома, успокоившись, Пётр Иванович не раз возвращался к этой мысли. Ему казалось странным, что она не пришла на ум ни графу Толстому, ни сенатору и тайному советнику фон Плеве, ни подполковнику Скандракову, ни ему самому. «Вот поди ж ты», — думалось Рачковскому. Хлопотали, хлопотали, а того, чтобы поступить с Тихомировым, как Тихомиров поступил с Судейкиным, нет, и тенью не мелькнуло. Но все это бродило в душе Рачковского много позже. А сейчас в номере гостиницы паник Пётр Иванович сраженный окончанием «Большой игры». Он только и спросил, долго ли еще Александр Спиридонович намерен быть в Париже. «Уеду», — бодро объявил Скандраков. Вот выйдет ему прощение и уеду. Чего мне тут ветриться?» Уехал он не скоро. В Министерстве внутренних дел скоро вершат дела арестные, дохватка в исполнение приводит. А коснись смягчений участи, не говоря уж о полном прощении, начинается вялая спотыкливость, то и сё, пятое, десятое. Не торопится. Известно. Поспешишь, людей насмешишь. Оно, конечно, сам государь указал. Так-то оно так. А почему бы не явить сугубую осторожность? За нее голову не снимут, разве что пожурят». Петербургская валкость не пришлась по вкусу Скандракову. Уже и Лавров, живущий в Париже, и Плеханов, обосновавшийся в Швейцарии, открыли артиллерийский огонь по автору брошюры «Почему я перестал быть революционером?». Уже эмиграция, исключая, понятно, Ландезина и журналиста Павловского, предала автора анафеме. Сострадая Тихомирову, подполковник опасался за его жизнь. «Террористы не пощадят, рука не дрогнет, из-за угла пырнут или пристрелят. Им ведь не в диковину разделываться с политическими недругами. Все дозволено! Это не книжный Раскольников, а реальный разбойник Нечаев провозгласил». Тревожись за Тихомирова и не слишком полагаясь на охранительный надзор Рачковского, подполковник велел верному Ландозину не спускать глаз с Льва Александровича. С каким-то новым личным чувством, с сердечной участливостью Скандраков заглядывал в письма своего единомышленника и в некотором роде наставника, в письма, адресованные в Лондон госпоже Новиковой. Скандраков досадливо крякал, морщился и вздыхал, читая, как трудно приходится Тихомирову, как его травят нигилисты-социалисты, в какой он печали и грусти, и как ему не сносен Париж. Одно из таких писем, короткое и нервное, больно резануло Скандракова. И в очередном докладе фон Плеве он процитировал крик тихомировской души, его вопиющий глаз. «Неужели люди русского царя не могут поверить, что дело русского царя может кого-либо искренне привлечь? Заметьте, если бы я просился в шпионы, меня бы сейчас же пустили». Переход в шпионы понимается, а честное убеждение в нелепости революционных идей — нет. Меня это сокрушает. В горячах Скандраков не уяснил до дна мысль Тихомирова, но под утро, всплывая из сна, ворочаясь на дрянной постели с дурацким валиком вместо подушки, под утро Скандракова будто толкнуло. Он очнулся и сразу же вспомнил, и это недоумённое, горестное «неужели?» и это гневное если бы я просился в шпионы. «Господи!» — охнул Скандраков. «Какая ужасная правда! Ужасная, горькая, сшибающая с ног! Тихомиров, должно быть, и не подозревает, какая роковая и опасная правда им высказана!» Блуждая взглядом по смутно белеющему потолку, по стене с уже блекнущим овальным отцветом уличного фонаря, Скандраков перебирал известных ему деятелей политического сыска, юстиции, чиновников разных ведомств, которых он знал и знал хорошо, основательно. Он выстроил их, он устроил им ревизию и отторопел. Господи Иисусе, никто, ни один, если как на духу, ни один не верит в дело, которому служит. Машина запущена в ходу, но в ходу по инерции. Нет веры и нет пафоса. Нет идеи, смешанной с кровью. А есть кулебяка и экипаж, казенная квартира и жалование. Служат за страх. Иногда принимают страх за совесть. А служат-то за страх потерять то, что имеют. Меня это сокрушает, — подумалось Кондракову словами Тихомирова. Александру Спиридоновичу было нехорошо, неприютно и безотчетно обидно, как бывает, когда не поймешь, тебя ли обманули, Или ты сам обманулся? Ему стало тесно, душно в номере. Захотелось вскочить и уйти в еще сумеречный Париж, где шипела и хлюпала перемесь дождя и снега. Уйти на край города, найти Тихомирова и у Тихомирова найти защиту, что-то твердое, незыблемое. Никуда он не пошел. Рассеянно слушал, как просыпается отель. Рассеянно смотрел на фаянсовый умывальник, похожий в сумраке на толстяка-коротышку. Исчез, блик, от фонаря. Наступило смурое утро. Недели две спустя подполковник уезжал из Парижа. От проводов Скандраков отделался. Сказал Рачковскому, что поезд ранний, в семь часов. Рачковский не настаивал. Простились они холодно. Тем же поездом в Петербург уезжал Тихомиров. Именем государя императора ему было объявлено полное прощение с отдачей под надзор полиции на пять лет. Полное прощение и. Надзор полиции, очевидно, даже в покоях Гатчина витало сомнение в том, что дело русского царя может кого-либо искренне привлечь. Однако, как бы ни было, а Тихомиров лев вновь обрел русское подданство. Накануне отъезда Тихомиров сжег бумаги: ни словечко, ни строки, которые могут повредить бывшим товарищам. Тем, кто, заблуждаясь, одержимый бесом, остается в освободительном движении в огонь. Пусть огонь пожрет все, что бережно подобрали бы Плюшкины тайного розыска. В огонь война идея это да. Гибель приверженцев этой идеи, человеческая, личная гибель. Нет и нет. Противоречие, разумеется, противоречие логичность, если отсчитывать от той точки, которая есть у обоих противников, а у него иная точка. Изжигая бумаги, он утверждает в огне. одной из первоначальных этических истин. Быть может, однако, он страшится тех же длинных ножей, что и Сергей Дегаев. Страшится мщение бывших единомышленников. «Пусть кто-нибудь вот так именно объяснит», — думал Тихомиров. Но это не имеет решительно никакого значения. В огонь. В огонь. Нет, ты не просился в шпионы. Тебе не доверяют, отдают под надзор. Что ж, будь безропотен. как и оф многострадальный, или куй Государь тебя простил». Но сейчас, на грязном липком перроне, когда оставались минуты, их гулко с присвистом выдыхал локомотив, сейчас Тихомиров растерянно улыбался жене и сыну, кивал и отвечал им, не сознавая, что они говорят. Он озирался, точно искал кого-то, точно потерял что-то. Он не ликовал, и не потому лишь, что Катя с Сашурой временно оставались в Париже, все в нем смешалось подернулось с набящей мглою